Глава 24. Джим. Апрель 2033 года. База Лимит. Отворив металлическую дверь, Дэн вошел в основной зал и замер. Если ранее коридоры базы казались ему малолюдными, то сегодня он убедился в обратном. Сейчас большая комната претерпела значительные перестановки и была наполнена людьми. Определенно она была перестроена под оперативный штаб. Кресел и дивана не было. На их месте в центре расположился прямоугольный стол, служивший одновременно и интерактивным экраном. Около него он заметил Аша и Микаэля, что-то активно обсуждавших с незнакомыми ему людьми. Вокруг сновали аналитики с бумагой в руках. Небольшая группа в халатах в стороне сгрудилась около монитора на стене, нервно оглядываясь. Совокупно можно было насчитать человек пятнадцать, не меньше. Кажется, почти весь персонал базы собрался ради какого-то события. Подобная атмосфера была хорошо знакома Дену и означала всегда одно — в данный момент шла активная подготовка к боевой операции. «Ты вовремя! Подходи!» — не оборачиваясь, кивнул ему аж. «Глаза у него на затылке, что ли?» Прошарков к столу, Дэн увидел разделенное на несколько прямоугольников изображение — На одном из них была карта местности с тактическими обозначениями. Десять синих точек, в которых легко угадывались обозначения людей, двигались клином в одном направлении. Они шли через лес, а перед ними метрах в трехстах, судя по масштабу, находилось небольшое здание, аккуратно зажатое между двумя высокими холмами. Три других экрана отображали картинку в высоком разрешении, транслируемую с касок спецназа. Прямо сейчас они в режиме реального времени следили за проведением операции. «Дэн, знакомься, Оркус». Аж ткнул пальцем на лысого громилу лет сорока. «Руководитель оперативной группы». Мужчина быстро кивнул и по-военному крепко пожал ему руку. «Я позвал тебя, потому что планы меняются. Твой инструктаж начинается сегодня. Прыжка через две недели не будет. Погружаемся вечером, если все пройдет удачно». «Чего?» — только и успел вымолвить Дэн. «Ситуация следующая. Месяц назад в Румынии пропал наш агент, Джим Кракауэр, выполняя очень рискованное задание. На этой стороне не переживай». Он рукой подтолкнул ему фото. «И вот буквально пару часов назад мы напали на его след, вычислив местоположение. У нас есть все основания полагать, что в ходе последнего задания он добрался до критически важных сведений. Нам нужно их достать». «Пропал? Он был в плену?» — Если с ним поработали несколько недель, то все, что он знал, давно стало достоянием ваших конкурентов, — рассуждал Дэн, вспоминая свой недавний опыт. — Не дня, насколько нам известно. Посмотрели по биллингу кольца. Его сердце перестало биться примерно через сорок восемь часов после начала задания. Он убил себя. Скорее всего, выстрелом в голову. Даск шокированно вскинул брови. Аж продолжал. Мы потеряли связь с ним, едва он вошел в зону проведения операции. Произошел боевой контакт. Потом агент пропал. Но в то небольшое окно, пока глушилки не работали, мы запеленговали сигналы и пытались определить его дислокацию. Безуспешно. Поэтому зона поиска встроилась, исходя из последнего выхода в сеть. Но все равно получалась территория площадью в 200 квадратных километров непроходимых лесов. Тем не менее, мы смогли получить примерное направление его перемещения. «Да». Он помахал перед лицом Дена безымянным пальцем с кольцом. «Колечко на твоем пальце связано с нашими системами и регистрирует все, включая основные показатели жизнедеятельности». Дэниел коротко обвел взглядом стоящих вокруг стола. У всех без исключения были аналогичные кольца. От напряжения он инстинктивно потер большим пальцем свое. «И вот нам пришло анонимное сообщение, которое аналитики быстро раскололи», — громыхнул Оркус. Там были координаты. Мы проверили место через здешних егерей и вышли на этот сарай. Он хорошо спрятан от беспилотников, кронами и листвой, поэтому найти его было бы непросто». Дэн кивнул. «А кто прислал сообщение?» «Добрый самаритянин, мать его», — хмыкнул командир группы. «Джим был опытным сотрудником», — продолжил Аш который прошел через множество опасных ситуаций и прекратить миссию таким образом мог только в крайних условиях, например, если ему в руки попали сведения, которые нужно сохранить в тайне, во что бы то ни стало. И мы обязаны вытащить его тело оттуда, оно содержит данные исключительной важности. Все остальные за столом одобрительно закивали, слушая его и не перебивая. «Кажется, у него здесь непререкаемый авторитет». Еще одна деталь в голове Дэна добавилась к образу Аша как руководителя всего этого предприятия. Тем временем на экранах бойцы выстраивались в штурмовой порядок. Группа подошла к центральному входу в невысокое каменное строение, укрытое густой растительностью, зажатое среди зеленых холмов и высоких деревьев. Здание представляло собой неприметную двухэтажную постройку. Дэн провел бы аналогию с амбаром лимита в поле. Кто-то и здесь постарался, чтобы с земли и с воздуха оно было защищено растительностью. В центре глухого леса с мистическим антуражем выглядела постройка в высшей степени зловеще. Окна с внешней стороны были затемненными, поэтому определить, горел ли свет, не представлялось возможным. Отряд разделился. Несколько человек обступало центральные ворота. Вторая часть осторожно двинулась вдоль правой стены с целью зайти через черный вход. Дэниел осознавал, что солдаты наверняка натренированные, но не понимал, почему группа из десяти человек не производит совершенно никакого шума, когда даже мелкое дуновение ветерка хорошо улавливается микрофонами. Шумопоглощающая подошва. Вновь, словно прочитав его мысли, заметил Аш. Еще одна новинка. Этилен винилоцетат с добавлением особых смесей очень равномерно распределяет вес ноги, и шума почти не создается. Хочешь, подгоню тебе пару. «Пожалуй», — моргнул Дэн, не отрывая взгляда от экрана. «Готовы начать штурм», — послышался тихий голос из динамиков. Люди в помещении затаили дыхание. На Дэна невольно нахлынули воспоминания аналогичных ситуаций. От напряжения пальцы крепко сжали края стола. «Приступайте», — скомандовал Оркус. Через мгновение обе группы одновременно привели в действие взрывные устройства, установленные на дверях — В верхние и нижние окна сразу были брошены гранаты со слезоточивым газом. Все дальнейшее действие, которое Дэн мог наблюдать на экранах, напоминало боевик, снятый оператором-любителем. Группы стремительно влетели в еще дымящиеся после взрывов проходы. Никаких команд или криков слышно не было. Лишь короткие очереди выстрелов и ответные залпы огня противника прорывались сквозь динамики. С камер на шлемах было видно, как в дыму замертво упало несколько фигур. «Установки брать живьем они не получали», — быстро понял он. Казалось, отряд прекрасно знал расположение всех комнат и провел хорошую подготовительную работу. Каждое из их движений было доведено до автоматизма, что говорило о солидном боевом опыте. Фронтальная группа за несколько секунд зачистила комнаты на первом этаже. «Первый этаж чист». «Черный вход под контролем. Идем на второй», — бодро отозвался кто-то из группы. Несколько солдат прочесывали зачищенные помещения. Уже по первым кадрам стало понятно, что укрытие представляет собой что-то вроде полевой лаборатории, а не боевого пункта. Комнаты были усеяны сложным оборудованием, подобным тому, какое Дэн видел на базе. Немногочисленный уничтоженный персонал явно не был готов к атаке. — Обнаружен вход на цокольный этаж. Тут цифровой замок, — пробубнил динамик. «Проверяйте — Проверяйте, — немедленно гаркнул Оркус. Первая группа уже подобралась к двери, ведущей в подземную часть. Кто-то из солдат оперативно установил взрывчатку, и через несколько секунд проход был открыт. Свет, реагирующий на движение, открыл взору обширное пространство, которое разделялось на большое число технических помещений. В некоторых обнаружились коробки с инструментами и проводами. Одна из комнат была заполнена выдвижными шкафами с документацией. Еще одна представляла собой холодильную камеру, где хранились продукты. Обстоятельно оборудованное здание говорило о том, что находящиеся здесь люди могли оставаться в лесной изоляции довольно долго, без необходимости выходить в населенные пункты. В другом холодильнике покоились охлажденные физрастворы, пробирки и ампулы с жидкостью. Оркус потребовал изъять любые документы и подозрительные предметы, попадающиеся группе. Дальше коридор свернул налево. Внезапно оперативники уперлись в абсолютно непримечательную дверь, которую легко вынесли после пары ударов ногой. От увиденного дальше глаза Удана полезли на лоб. «Что за дерьмо?» – пробормотал он. С другой стороны дверь была обита толстым слоем звукоизолирующего материала. Слева и справа от коридора располагалось около десятка комнат с узкими прорезями для подачи еды и глазками для наблюдения, закрытых задвижкой наподобие тех, что встречаются в тюрьмах. Один из группы отодвинул ее и выругался. Солдат навел камеру, и взору всех предстала обитая мягким войлоком одиночная комната, оборудованная по периметру палат для содержания буйных душевнобольных. Внутри на полу неподвижно лежал человек. Его окликнули, но он не двинулся с места. Уже начиная понимать, что их ожидает, члены группы поочередно взламывали другие двери. «Центр, вы видите это?» Находящиеся в каждой из них люди представляли собой жалкое и в то же время ужасающее зрелище. Некоторые были в смирительной рубашке, другие пытались пробить головой или руками проход в соседнее помещение. У одного мужчины не было двух рук ниже локтя, и он просто сидел, привалившись к стене, буравя пустым взглядом пустоту. Один псих с разбегу врезался в стену с явным желанием разбить голову, потом упал и принялся молотить руками себя в лоб. Кто-то истошно орал, метая испуганные взгляды по комнате. Пленники визжали и жались по углам, закрывая лица руками от вида внезапно материализовавшихся оперативников с оружием наперевес. Довольно быстро стало понятно, что они не представляли никакой опасности, и небольшая группа бойцов отделилась, чтобы проверить состояние узников. «Командир, это Бронсон. Документов при них нет. Отличительных знаков нет. Что с ними делать?» — послышался хриплый голос старшего группы в динамиках. Голос солдата ощутимо подрагивал. Матерый оперативник явно не ожидал увидеть здесь нечто, представляющее собой столь жуткую комбинацию тюрем из стран третьего мира пополам с модернизированной средневековой психушкой. Оркус вопросительно взглянул на Аша. «Забираем тех, кто может самостоятельно передвигаться. На остальных времени нет», — хладнокровно скомандовал тот. «Принято», — ответил оперативник. «Охренели! Надо забрать всех!» Дэн выпалил это раньше, чем успел подумать — Он сверлил глазами Аша. Вы вытаскиваете своего человека, это ясно. А это кто? Не люди? Это же пленники, им нужна медпомощь. Выкрикнув это, он спустя мгновение понял, что приступ солидарности скорее всего был вызван пережитым недавно аналогичным неприятным опытом. Закрой свой рот, пацан. Здесь ты не решаешь ни хрена, бросил орку, даже не глядя на него. Так подойди и попробуй мне его закрыть, начал закипать Даск. Теперь Громилоса изволил повернуться к нему. «Еще слово, и я лично выкину тебя отсюда, и Гайдар твои кости уже не соберет», — рявкнул Оркус. «Дэн, сейчас не время», — раздраженно процедил Аш. Молодой человек скрипнул зубами и еще несколько секунд буравил взглядом Аша, но в итоге отступил, продолжив следить за тем, что происходило на камерах. «Сволочь, как приглашать сюда вы все деловые, а на деле гнилье. Имел я таких?» Бросил он про себя. Нутром он чуял, что сейчас никто не будет тратить время на разборки с ним. Значит, он переговорит об этом с Сашем сам, с глазу на глаз. Бойцы начали поочередно выводить узников в той манере, в которой обычно сопровождают бывших заложников, которых только что вытащили из опасной передряги. Остальные члены группы продолжили движение по комплексу. В конце коридора располагался врачебный кабинет с креслом-трансформером и препарационным столом для хирургических операций. Вся комната сверкала чистотой, изрядно добавляя сюрреализма в контраст, увиденному в коридоре. На столе покоилось тело мужчины. «Предположительный контакт», — донеслось из динамиков. «Просьба подтвердить личность». «Это он», — выдохнул Аш. «Готовьте экспресс-доставку образцов». «Полностью проверьте место и затем позаботьтесь, чтобы от этого места камня на камне не осталось». Беглого взгляда на голову Джима было достаточно, чтобы заключить, что он, как и предполагал Аш, пустил себе пулю в висок. Перспектива сдаться пугала его гораздо больше, чем смерть. Первичный осмотр показал, что на теле имелись следы вскрытия, видимо, захватившие его люди что-то искали или проверяли. «Дэниел», — вдруг обратился к нему Аш, — «У нас мало времени, нужно спешить». «А пошел бы ты на!» — хотел было ответить он ему, но осекся на полуслове, уловив ледяной взгляд мужчины. Ему показалось, что аж сейчас пребывает в таком состоянии, что может с легкостью врезать ему, просто для профилактики, чтобы продемонстрировать субординацию. «Все еще хуже, чем я думал. Времени нет совсем. Будем прыгать вечером. Мне нужна твоя помощь. Ты видел, что они там готовят?» «Видел, но не понимаю». На руках Джима видны следы забора генетического материала. Учитывая, что мы увидели глазами бойцов в той лаборатории, можно предположить с уверенностью, что они создавали плацдарм для проникновения за ограду. Они готовили отряды для прыжков, а пленники — жертвы неудачных попыток. Уж не знаю, откуда они. «Нам срочно нужно погружаться к Джиму, чтобы выяснить, что за херня тут творится. Позовите Гайдера, пусть начинает готовить процедурную». Он обернулся к Дэну то отсмотрел на него с плохо скрываемым вызовом. «Сейчас нет времени на твои приступы мачизма и обсуждение приказов. Если догадки верны, то ситуация, в которую мы попали, грозит человечеству проблемой похлеще последнего ядерного кризиса. Поэтому соберись и осознай уже, наконец, что мы тут не в игрушки играем». Как бы странно ни казалось, но его резкий тон взбодрил Дэна. Праведный гнев уступил место солдатской рациональности. «Хорошо». «Мы собираемся погрузиться в состояние клинической смерти, и я должен начнуться в чужом сознании?» «Верно, в его сознании». «Но вы же воскресите меня?» «Я, знаете ли, не горю желанием помереть в тридцать». «Воскреси ему, успокойся. Я проделывал это уже шесть раз, и, как видишь, стою перед тобой». В это время в комнату вошел доктор. Аж обернулся. «Микаэль, бери Дэниэла, покажи ему место погружения и объясни основные правила». «Я подойду позднее». Едва последние остатки приступа злости улетучились, Дэн вновь почувствовал себя потерянным. Он ненавидел быть ведомым, но не успевал собраться с мыслями и оценить обстоятельства, чтобы хоть немного контролировать ситуацию вокруг. События развивались слишком быстро. Ощущение, что он не понимает ровным счетом ничего, давило неприятным грузом. Даже после согласия на участие в проекте он надеялся, что у него будет время подробнее узнать о том неведомом, к чему его будут готовить. Он был не из тех людей, которые забирают свои слова назад, и всегда был готов прыгнуть из самолета навстречу авантюре. Правда была в том, что в данный момент его выбрасывали из самолета в ночь, без карты и парашюта. Глава двадцать пятая. Гайдар. Апрель 2033 года. База-лимит. Лабораторные помещения. Они зашли в чистое, светлое помещение, напоминавшее обычный кабинет врача. Письменный стол, лежак, несколько стульев и шкаф с медицинскими принадлежностями. По словам Гайдера, это был один из кабинетов, соседствующий с комнатой, где их будут погружать. Пункт отправления. Так он назвал ее. «Располагайся», — бросил Микаэль. Дэн заметил стоящий под столом небольшой черный кейс. Он уже видел его у доктора при первой их встрече. И, кажется, тот был с ним даже в подвале, когда Аш вытащил его из рук мучителей. Какие-то врачебные штучки. «Чай, кофе, может, чего -покрепче «Ты серьезно?» — буркнул Дэн. Он присел на стул и уставился на доктора в ожидании инструктажа. «Конечно, не серьезно. Вздумал пить на работе в первый день». Собеседник пододвинул стул и сел напротив. «Ладно, теперь без шуток. Информации много, тебе все будет в новинку. Я с коллегами буду помогать с первым погружением. У нас всегда все под контролем. Но, может быть, и, вероятно, будет страшно, и это нормально». Он начал рассказ. Технология перемещения между миром живых и мертвых базировалась на исследованиях отдела мозга, обозначаемого как клауструм. Ученые открыли, что подкорковая структура, представляющая собой по виду тонкий пласт серого вещества, обычно не больше пары миллиметров, отвечает в мозгу за формирование того, что мы привыкли именовать сознанием. Все, что мы собой представляем, все наши мысли, привычки и индивидуальные особенности берут начало именно в этом небольшом участке мозга, в переводе с латыни, означающем «замок». Формируя свои теории, Фрейд и Юнг вполне вероятно описывали работу этого органа, и именно в его работу удалось вмешаться команде «Лимит». «То есть сознание не рождается из бессознательного?» — поинтересовался Дэн. Он сам удивился своему вопросу. «Возможно, мысль отложилась во время просмотра какой-то научно-популярной передачи, либо отец в очередном порыве форсировать его образование обронил эту мысль». «Это сложный вопрос», — Но может показаться, что нет. Много лет назад ученые Крик и Кох предположили, что Клауструм — это ключ к пониманию работы сознания. Эта область остается малоизученной до сих пор. Однако исследования показывают, что она подключена к огромной части мозга нервными путями, например, к гиппокампу и миндалевидному телу, что весьма любопытно. Так вот, а, я понял тебя, тут, наверное, надо пояснить подробнее. Снисходительно улыбнулся он. «Будь добр, потому что свой диплом в области нейрофизиологии я оставил в военном училище и все время забываю забрать», — язвительно ответил Дэн. Он уже начал привыкать к их с Гайдером регулярные пикировке и подумал, что со временем даже найдет это забавным. А может и нет. Казалось, доктор за все время их знакомства был серьезен лишь единожды, когда проверял показания с подключенных к нему приборов. Похвальный профессионализм, но все равно становилось немного не по себе от того, что этот человек будет ответственен за его погружение и, в общем-то, за его жизнь. «Вижу ты в боевом настрое. Ну, здесь все не так сложно. Гиппокамп, часть системы головного мозга, отвечает за консолидацию памяти и эмоций. Миндалевидное тело, или же, как бы выразились, п поэты, амигдала — Тоже участок мозга находится в височной доле и принимает участие в формировании ряда эмоций, в частности, страха. Интересное сочетание, особенно в контексте изучения памяти и того, как она связана с сознанием и бессознательным. Не находишь? Тем не менее, мне кажется, что бессознательное, хоть и лежит за границей человеческого разума, все равно... Паранизывает нашу сознательную жизнь, откладывая все воспоминания, эмоции, опыт и прочие события из жизни куда-то на подкорку. Причем хотим мы этого или нет? Мы получаем эмоции, оно словно внимательный следователь записывает их в бесконечную тетрадку, чтобы рано или поздно использовать все на последнем суде. Немного патетично получилось, согласен?» Проще говоря, эта комбинация органов аккумулирует и формирует из всего полученного массива данных копию нашей жизни. П Пока следишь за мыслью? Вроде бы да. Чудно. Вот и получается, что когда человек умирает, его мозг п -п перестает работать. Но некоторые исследователи заметили, что перед самым моментом физической смерти в нем происходит значительный всплеск жизнедеятельности, так называемый последний фейерверк. Сознание умирает вместе с нейронами, но в последнем порыве активирует защитный эволюционный механизм и задействует всю накопившуюся информацию на бессознательном уровне, параллельно запрашивая поддержку и бессознательное приходит на помощь. Благодаря ему мозг создает новую реальность, где человек обнаруживает себя после смерти. То есть, если я правильно понял, вместо условно «белого» «ничто», «Мы видим тот мир, в котором были при жизни». «Верно. Даже бессознательное не может знать, что на самом деле на той стороне». П «Прости за тавтологию, но понятнее не выразишься. Мы же не жили в средневековье или фэнтезийном мире с драконами. Каким бы ты ни был гигантом мысли, разум не может представить в деталях того, чего не ощущал через чувственный опыт. А в мире грез у нас не может быть чувственного опыта. Нет реальных п -п переживаний». Следовательно, сознательное и бессознательное обмениваются исключительно проверенной информацией для подгрузки уже прожитой нами жизни в наше посмертие. Я нахожу это крутым. Но почему мозг обращается за помощью к бессознательному? Почему не способен сам создать новую реальность за нас? Неужели ни у кого не получилось, как сказать, активировать это по своей воле? «Если я правильно тебя понял, ты клонишь к идее, что мозг человека не используется на полную катушку, и почему вдруг не может, по своему разумению, сделать из тебя сверхчеловека?» Гайдер щелкнул пальцами, что-то вспоминая. «Точно, это кого, П профессора X. «Любопытное сравнение, но именно так». «Честно, не знаю». Но догадка мне кажется очевидной. Наш мозг безумно боится. Он испытывает сильнейший экзистенциальный ужас перед концом и в мгновение ока пытается придумать, как бы еще продлить себе жизнь. А чтобы защитный механизм начал работать, нужно умереть. Эволюция очень хитрая сука. Все она отлично сбалансировала. «Держи, хомо сапиенс, самый продвинутый мозг в дикой природе, но использовать некоторые его классные функции ты сможешь только в момент, когда необходимо спасти сознание от ужаса неминуемой гибели. Вот он и вспоминает про своего бессознательного братца. Оно же безграничное и спокойное, как океан. Вот мы ищем там спасение, используя его ресурсы для продолжения жизни». Дэн согласно кивнул. «Хорошо, допустим, я умер и попал туда. Как долго мне теперь там находиться? Сто лет? Тысячу? А если устану и захочу вновь самоубиться от скуки, получается, я не могу умереть снова? Иначе долбанное колесо Сансары вырисовывается». Куча вопросов крутились в голове Дена. Он понимал, как глупо они звучат, но теперь отчетливо почувствовал, что эта область начала захватывать его все сильнее. Гайдер покрутил в пальцах гелевую ручку. «Верно полагаешь, но смотри, мы пока не можем там долго находиться. Время там течет быстрее, чем здесь. Одна минута здесь, один час там, но есть ограничения. Чтобы в овоща не превратиться, поэтому тяжело оценить». «Ты прав, логичным представляется, что едва ли можно умереть там повторно. Жизнь не вечна, но ничто не уходит на совсем». Дэнс минуту помолчал, переваривая услышанное. Со слов Дока это казалось весьма любопытной околонаучной информацией, но как обстояло все на самом деле, на уровне практики, где ему предстоит работать. Внезапно его посетила следующая мысль. «Слушай, Док, я, может, скажу совершенный бред, но твой рассказ навел меня на такое соображение». «Если представить, что бессознательное, своего рода накопитель данных для хранения информации, а сознательное дает сигнал для подключения, то что обеспечивает работу облака данных, где мы пребываем после смерти? Ну, его постоянную работу. Оно же было до нас и, по идее, будет после нас. Кто поддерживает постоянную работу облачного сервера?» Гайдер перестал крутить в указательных пальцах ручку и взглянул внимательно на Дэна. Вид у него сделался глубоко задумчивым, из чего парень сделал вывод, что попал в яблочко вопросом. Доктор подался вперед. «Я бы сказал, друг, что это вопрос на миллион долларов, и ты зришь в корень. Если у нас в голове все так интересно между собой взаимодействует, и мы можем даже создать себе бэкап, то кто или что предусмотрело такой вариант исхода событий, а главное, с какой целью?» Получается ведь дико любопытный па-парадокс дать нам великую надежду на вечную жизнь, но сделать так, что мы про это знать не можем. И мы бы не узнали, пока не стали объявляться па-пасмертники, рассказывающие об этом, и техническая возможность верифицировать их рассказы. Какой прелюбопытный и изощренный парадокс Он откинулся на спинке стула и заломил руки за спину. «Хотел бы я знать. Ох, как хотел бы». Оба замолчали. В комнате стихло, только едва было слышно работу вентиляционной шахты где-то под потолком. От поставленных вслух вопросов веяло чем-то не совсем здоровым, и Дэну сделалось не по себе, так что он первым нарушил молчание. Микаэль, хорошо. Плюс-минус я понял, но как тогда строится процесс путешествия туда?» «Попробую описать все последовательно». Саму операцию погружения в чужое посмертие можно разделить на три фазы. Начинается все с того, что при помощи медицинских препаратов, включающих особые химические соединения, разработанные доктором Вонг после многолетних исследований, агента погружают последовательно в несколько состояний. Для упрощения мы можем назвать его «прыгуном», Так вот, на первом этапе его вводят в глубокий сон посредством общей анестезии, а температуру тела направленно снижают и поддерживают в районе 35 градусов по Цельсию или даже чуть ниже. Делается это, чтобы продлить время безопасного пребывания в стрессовом для организма состоянии. На втором этапе ныряльщику вводят одновременно две инъекции. Первая содержит смесь препаратов, предназначенную для перехода в состояние клинической смерти. «На этом моменте мы запускаем обратный отчет, ведь у нас есть не больше шести минут для того, чтобы вернуть его обратно. Не сильно разбежишься. За эспрессо на кухню сбегать не успеем, как бы я ни пытался. Не смотри на меня так». Далее вторая инъекция. Она хитрее и вводится в ходе точечной лазерной трепанации черепа. В задней области головы, в районе неокортекса, делают микроскопическое отверстие, в которое сверхтонким медицинским шприцем вводят раствор, содержащий ДНК цели прямо в клауструм. Оба действия должны максимально точно совпасть по времени, чтобы мозг человека получил генетический материал за несколько секунд до наступления клинической смерти. В момент смерти мозг активирует клауструм и хватается за эту чужую ДНК, воспринимая как родную. Обманутый мозг в ускоренном режиме считывает хранящуюся в ней информацию и, поскольку уже не обладает временем на детальную проверку, за счет бессознательного формирует по смерти чужого человека, куда на автопилоте отправляет дайвера. Ну и далее он откроет глаза, и с этого момента у него будет несколько часов на завершение миссии. Несколько часов? П Поверь, это не пляжи в Ануату. Едва ли ты захочешь оставаться там дольше нескольких минут. Выход из этого состояния целиком ложится на наши плечи. Мы должны вытащить своего до того, как кислородное голодание мозга и органов не станет фатальным и не создаст долгосрочных последствий. Просыпаясь, человек обычно сразу же старается записать все полученные сведения, после чего его погружают в долгий восстановительный сон, и лишь спустя сутки после окончания операции агент может возвратиться к своему привычному ритму. Дэн был, мягко говоря, потрясен, слушая, как Микаэль объясняет детали процедуры. Если бы ему рассказали об этом в их первую встречу, то с большей вероятностью парень предпочел бы умереть от рук мучителей, нежели вернуться снова сюда. Тем не менее, судя по всему, это был опробированный алгоритм действий. Он вспомнил, что Аш успешно пережил подобную процедуру аж шесть раз. «Самое главное, что тебе нужно помнить, это не сон. Ты реально переносишься туда» и, попадая в совершенно чужой мир, ты не превращаешься в бессмертного всесильного супермена. Бегать по стенам ты не сможешь. Конечно, даже если тебя там убьют, как бы идиотски это ни звучало в данном контексте, мы тебя вытащим, но последствия для мозга непредсказуемы». Доктор слегка запнулся и вздохнул. «Ты видел, что случилось с парнями, которых наша группа обнаружила в бункере?» Дэн помнил по секундам все, что видел с камеры солдат. Несмотря на мрачные вещи, которые ему довелось увидеть и творить самому в ходе боевых операций, такое специфическое зрелище было в новинку, а увидеть ему довелось немало жути. Как-то раз его группа накрыла крупный наркосиндикат в районе Андского плато. В ходе зачистки сети пещер им встретились десятки доведенных до состояния живых мертвецов-крестьян, плененных для производства наркотиков. Он оторвался от своих воспоминаний. Аж сказал, это жертвы неудачных попыток перехода туда. Попробую догадаться, если мне оторвет руку там, то я по возвращении буду чувствовать эту боль с той же силой? Строго говоря, да. Концепция фантомных болей тут приобретает совершенно новый смысл. Между нами девочками на одном из заданий Аж поймал пулю в плечо. Он не подает вида, но я даже... Представить не могу, как он умудряется оставаться невозмутимым, когда его мозг отчаянно пытается воспроизвести боль от застрявшего в плече куска металла. Пока я не придумал действенного способа изгнать такие боли из головы. Самое страшное не в приступе боли, пойми. Страшнее ее продолжительность и глубина фантомной волны. Мы можем заглушить ее седативами, но если мозг будет продолжать настаивать на том, что боль от отсутствующей руки может прекратиться только после ее реального отсечения, помоги тебе, Господь. Твою мать. Надеюсь, не придется это испробовать на себе. Дэн машинально начал растирать место на ноге, которое еще не так давно по крупицам собирали доктора. Вам нужно знать о каких-то моих индивидуальных особенностях, аллергиях, группе крови. Не уверен, что я все помню. Микаэль лишь приподнял бровь. «Дорогой, ты был без сознания сутки. Думаешь, я играл в гольф с охраной всё это время? Всё у тебя отлично. Засунем и вытащим, без проблем. Учитывая совершенный тобой десятиминутный вояж, ты должен залететь туда как родной и дать хорону хорошего пинка под зад. А сейчас мне нужно готовить всё к погружению. Увидимся через два часа». Глава двадцать шестая Дэниэл. Апрель 2033 года. База-лимит. Лабораторные помещения. Чтобы скоротать время до начала операции, а заодно отвлечься от тревожных мыслей, он решил использовать эту паузу для более обстоятельного знакомства с базой проекта. Все равно единственный, кто бы мог дать ему исчерпывающую информацию, Были заняты и сейчас Аш и доктор, а о других сотрудниках он не имел ни малейшего представления. Судя по опыту общения с Оркусом, тут не все были ему рады. Перемещаться между ярусами подземного комплекса при помощи лифта без специального пропуска было невозможно. Такого пропуска у него не было. Однако он с удовлетворением обнаружил, что может достаточно свободно бродить между помещениями внутри этажа, на котором находился – за исключением командного пункта, научно-медицинского крыла и арсенала. Туда даже рядовые сотрудники базы могли пройти лишь в сопровождении старшего персонала с особым уровнем доступа. Из того, что ему удалось выяснить, общая комната, переоборудованная в ситуационный центр, была сердцем яруса, от которого, как зубцы шестеренки, расходились прямые коридоры в разные стороны, тянущиеся по несколько сот метров. В середине и на конце эти радианы пересекались сквозными пролетами, тем самым создавая форму велосипедного колеса со ступицей, спицами и двойным ободом. Дэн не был экспертом в подземных бункерах, и такое расположение показалось ему логичным и удобным. Однако с тактической точки зрения, не укрывшейся от его внимания, это место едва ли можно было охарактеризовать как пригодное для ведения боя. Получение контроля над подъемным лифтом, центральным помещением и парой перекрестков заметно осложнит работу обороняющихся. Вместе с тем, не зная всех нюансов строения, Даск предположил, что это место припасло пару сюрпризов и где-то должны находиться альтернативные пути отхода. Стоя на пороге операционной, он быстро окинул ее взглядом. Лежа в своей палате, Дэн пытался представить, как может выглядеть станция отправления, и был приятно удивлен, что его догадки оказались недалеки от реальности. Помещение выглядело, как смесь медицинского кабинета и лаборатории в одном флаконе, выдержанная в стиле современных госпитальных палат для двух пациентов, только без окон с жалюзи и цветочков у изголовья. У стены напротив входа расположились две широкие больничные кровати, окруженные с двух сторон различным оборудованием. Над ним последние часы колдовали медицинские ассистенты, корректируя и настраивая последние детали. Дэн узнал дефибрилляторы, аппараты для подачи кислорода и проведения ЭЭГ. К высокотехнологичным кроватям также были прикреплены капельницу и многочисленные провода и трубки для мгновенного подключения к самым разным приборам. Отдельные медицинские инструменты, ампулы и шприцы покоились на представленных к кроватям столиках. В комнате царил идеальный порядок, все оборудование было на своих местах и расположено так, чтобы ничто не мешало перемещению между койками. «Микаэль, материал Джима в порядке?» деловито поинтересовался Аш. Было видно, что хлопоты перед погружением были ему хорошо знакомы. «Да, босс. П Проверил дважды. В отличном состоянии», — незамедлительно ответил док. «И благодарю за оперативную доставку». Аж кивнул. «На то были особые причины, сам знаешь». «Господа». Гайдер встал посередине между койками и, утрированно раскинув руки в стороны, звучно произнес. «Добро пожаловать в Вальгринд!» «Дэн, аж у нас восседает по правую руку от меня. Ты, соответственно, слева». Дэн Кисло улыбнулся в ответ, украдкой взглянув на Аша. Тот лишь закатил глаза. «Врата мертвых по пути в Вальхаллу», — пояснил тот. Он уже подошел к койке и принялся снимать рубашку. «Микаэль у нас любитель всего скандинавского. Это у него сдвиг после окончания докторантуры в Швеции. Напомни еще раз, что ты там делал на наши деньги?» «Куковал в Каролинском университете, а то ты не знаешь». С нотками обиды в голосе ответил Гайдер, не отрываясь от планшета. «Девочки, шведская водка и не грамма раскаяния». «Так ты все-таки дипломированный врач?» «Это, честно, уже внушает доверие», — попытался пошутить Дэн. Аж лишь хмыкнул. «Вообще у него три высших. Степень магистра в области когнитивной нейробиологии и биохимии плюс докторское по строению мозга». Просто он забывает порой, что на самом деле доктор медицинских наук и хочет, чтобы мы воспринимали его, как подающего надежду комедийного врача. «Майк!» — гаркнул внезапно Гайдер на всю комнату. Один из ассистентов, молодой человек невысокого роста, оторвался от приборов и быстро подлетел к нему, встав практически по стойке смирно. «Кровать Дэна слишком прижата к стене. Приемлемое расстояние не менее метра. Немедленно исправить». И Микаэль принялся его отчитывать, указывая, что плотно приставленная койка пережала одну из трубок капельницы и мешает в случае необходимости обойти ее. Дэн не мог сообразить, почему это важно, но его приятно удивила скрупулезность дока и то, с какой скоростью он обнаружил этот недочет. Вероятно, Гайдер знал комнату буквально до миллиметра. — Прошу прощения, запускаем сразу двоих нечасто, поэтому перестановки оборудования не то, на чем сосредоточена команда. «Позвали помочь?» — тихо обратился к Дэну один из подошедших медиков. Он узнал его. Тот паренек, что принес ему вещи из магазина. Худой, с длинными светлыми волосами, завязанными в хвост, он выглядел гораздо более сосредоточенным, чем в первую их встречу. Сейчас он не улыбался. Его челюсти были плотно сжаты. «Явно напряжен», — отметил Дэн. «Что неудивительно». Снимая футболку, он почувствовал, как вспотели и даже слегка подрагивают руки, а живот стянут в тугой узел. Он несколько раз порывался перекусить перед погружением, но от внутреннего напряжения не мог себя заставить даже смотреть на еду. «Как тебя зовут?» — вновь спросил Дэн. «Генри», — ответил паренек. «Спасибо за помощь с одеждой. Со стилем угадал. Давай, командуй, что мне делать?» Ассистент, слабо улыбнувшись, выудил из прикроватной тумбочки новенький комбинезон цвета хаки и вручил ему. Потом вытащил из ящика у стены пару походных ботинок на толстой подошве. «Сейчас завершим ваш осмотр, и потом надо будет переодеться в это». «Не в хлопчатобумажных халатах с дыркой на жопе отправляемся. Уже радует», — подумал он. Тем временем Аш, переодетый в аналогичный костюм, расположился на койке, и девушка-ассистент мерила ему давление. Он же в это время с легкой улыбкой на лице рассказывал ей что-то из своего опыта погружения. Выглядел он скорее собранным и уверенным, нежели напряженным. Зашнуровывая ботинки, Дэн искоса поглядывал на Гайдера, ведь именно от него теперь зависела его жизнь. И чем больше он наблюдал, тем сильнее осознавал, какая перемена произошла с Микаэлем после начала подготовки. Гайдер больше не дурачился, говорил с подчиненными сухо, местами даже жестко. Отрывисто раздавал команда остальным трем сотрудникам, требуя проверить оборудование, клапаны, приборы, показания на экранах и докладывать ему о соответствии всех данных норме. Сейчас он выглядел как главный хирург в операционной, дирижирующей остальным медперсоналом. Он был полноправным хозяином этого помещения. Дэну тоже измерили давление, задали вопросы касательно общего самочувствия, проверили, как реагируют зрачки на свет. «Не успел поесть, в остальном порядок», — только и смог ответить он. Глядя за манипуляциями врачей, в нем против воли поминутно нарастало волнение. «Сэр, мы готовы?» — Генри повернулся к Гайдеру. Тот вздохнул на Аша в ожидании. «Пять минут, Микаэль. Дэн позвал его Аш. Он повернулся на бок, чтобы видеть его. «Слушай внимательно. Я мог бы часами описывать то, что там происходит, и едва ли объяснил бы и десятую часть». «Терра incognita от слова совсем, но дышать там можно. За оградой не будет адского пламени или мертвого холода, ровно как и не должно быть наводнений или ураганов». «Наводнений и ураганов? Это что еще за хреновые шутки?» прорезала мозг Дэна мысль. «Поскольку Джим умер в лесу, очевидно, это последнее, что он помнил», продолжил агент. «Поэтому, очнувшись, мы должны оказаться в этом же лесу». «Я изучал его по картам. Местность сложная, легко потеряться, так что не отходи далеко. Смотри на меня и делай, как я. Мы там будем без оружия. Ничего пронести извне нельзя. Только мы вдвоем и Джим. Он мой давний друг и сразу узнает меня, поэтому трудностей не ожидаем. Постараемся уточнить у него все возможные сведения, что он там нашел, потом попрощаемся и вернемся. Все должно быть просто, чисто, в самый раз для инструктажа». «Слушай внимательно все, что я и он будем говорить друг другу, и все запоминай. Абсолютно все, ты меня понял?» Он посмотрел ему прямо в глаза. «Память — единственный наш инструмент, там помогающий изучать структуру и правила мира». «Еще раз, как это будет выглядеть? Я просто проснусь в лесу, и все». Дэн пытался уложить все полученные знания в голове. «В данном случае, да», — встрял Гайдер. Так как Джим умер несколько недель назад, его бессознательное уже сформировало определенную территорию личного посмертия и окружающего пространства. Вопрос только в масштабе воссозданной территории, но не думаю, что это полстраны. Так что то, что ты увидишь по прибытии, мало чем будет отличаться от нашего мира, за исключением некоторых деталей». Но Аш однажды рассказывал, как еще во времена доктора Вонг ему довелось прыгать к только что умершей цели, и это было то еще испытание. Как мы выяснили, бессознательное еще какой-то промежуток времени занято строительными работами. Мир, который увидел там наш общий друг, был фрагментирован, состоял из разных, не связанных между собой участков пространства и как будто формировался на ходу. Там и тут возникали новые объекты, здания, участки земли... «Перемещаться по такому рваному полотну невероятно сложно, но зато с целью в этот момент работать одно удовольствие». Микаэль взглянул на Аши и, поймав неодобрительный взгляд, перевел тему. «Ну да ладно, это все лирика. Самое главное сейчас, как и сказал Аш, слушай и запоминай». «Слушать и запоминать», — машинально повторил Дэн. Неосознанно пальцы отбивали что-то в ритме ломбады на полимерных ручках кушетки. Он вспомнил, как входил в зал военной академии для сдачи финального экзамена. Как и в тот день, сердце норовило выскочить из груди. «Тише, Дэн, тише», — протянул Микаэль, глядя на показатели его пульса. «Знаю, это бесполезный совет, но постарайся думать о приятном, чтобы отвлечься». Успокоительное побежала по трубке, и Дэн уже начал чувствовать, как слабеет. Голова отяжелела, веки налились свинцом. Он словно в невесомости падал в бездну, изучая лампы на потолке и не желая слушать писк датчиков, он пытался детально восстановить черты лица Максин, одновременно носились придумать, в какое место в городе позвал бы ее, если бы они снова встретились. А потом все стемнело. Глава двадцать седьмая За оградой по смерти Джима. Дэн с трудом разлепил глаза и сразу испытал первобытный страх. Первые несколько секунд ему казалось, будто он ослеп. Парень хорошенько проморгался, и спустя минуту глаза стали неуверенно различать нечеткие силуэты крон деревьев, хмуро глядящих на новоприбывших сверху вниз. Чуть позже начали проступать уже более детальные очертания кустарников, камней и листвы вокруг. Боясь пошевелиться, Дэниел медленно повел взглядом слева направо, стараясь охватить взором всю окружающую местность. Он понял, почему испугался потери сознания. Все вокруг было одного цвета, серого, даже лес. Он прекрасно понимал, это должно быть обман зрения. Даже в самые ненастные периоды природа сохраняет свои неизменные цвета. Черный, коричневый, зеленый, их полутона и оттенки. Сейчас же он уже отчетливо видел, что другого цвета, кроме серого, рядом не просматривалось. Он пошевелил руками, затем ногами, приподнялся на локтях и оглядел себя. На нем был тот же комбинезон, который нацепил перед погружением. Потом Дэн приметил вторую странность — полное отсутствие звуков. Очень странно было находиться в лесу так сильно давящим своей безмолвностью, словно ледокол, прорезающий замерзшие воды. Ни шелеста листьев, ни звуков птиц или животных, ни скрипа раскачивающихся ветвей. Нигде не журчит вода из источника. От страха он хлопнул ладонями перед лицом и с искренней радостью осознал, что слышит. Значит, чувства не покинули его, всего лишь очередная особенность местного мироустройства. Как правило, это сильно затрудняет работу агентам, если цель, к которой они прыгают, уже успела обжиться тут. Человек привыкает к абсолютному звуковому вакууму, и любой шорох выдает постороннего. Он хотел было встать. «Замри!» Голос Аша прозвучал так неожиданно, что Дэн чуть не подпрыгнул. Он находился около него всего в нескольких метрах, но за все это время не издал ни единого шороха, как надгробие посреди кладбища. «Если шевельнешься, тебя раздавит ловушка». «Что?» — одними губами недоверчиво промолвил Дэн. Он принялся с еще большей скоростью озираться по сторонам, силясь понять, что Аш имеет в виду — засаду или что их уже взяли на мушку. «Тише ты!» «Я говорю, ловушка, оставленная для незваных гостей нашим другом. Довольно хитроумная, если приглядеться». Дэн проследил за направлением взгляда Аша и заметил тонкую, похожую на джутовую веревку, выходящую из-под его ноги. Проследив направление, увидел, что веревка идет к ближайшему дереву и поднимается по стволу. Чуть выше, под кроной, была закреплена квадратная конструкция из веток с отточенными ножом или камнем деревянными кольями, готовая вот-вот обвалиться на голову парню. «Просто охренительно!» Дэн немедленно вспомнил основные инструкции, которые получал в учебке относительно таких случаев. «Главное – быстро и холодно оценить риск срабатывания ловушки и прикинуть способы ее деактивировать». У каждого такого механизма всегда есть уязвимое место. Какая-то часть его все равно требовала сию же секунду отдать команду телу бежать в сторону. Вторая твердила оставаться на месте. Ему потребовалось изрядное усилие воли, чтобы рассудительная часть восторжествовала. Конструкция интересная, с плохо прикрытым любопытством продолжал Аш. Он уже аккуратно приподнялся. У него явно было много времени на подготовку, раз он не стал ограничиваться обычными ямами и скольями. Эта ловушка состоит из трех частей. Глядя под ноги, Аш медленно приблизился к злосчастному дереву, смерил его взглядом и начал без лишних движений подтягиваться наверх. Надавив на веревку, ты одновременно прижал и платформу, скрытую под ней. Конструкция удерживала хитрый узел, который остается крепким только под напряжением. «Стоит тебе поднять ногу, как веревка расслабится. Узел развяжется сам собой, и один из кольев проткнет тебе череп. А теперь слушай». Аш забрался достаточно высоко на дерево и закрепился там. «Сейчас я буду держать веревку, а ты отходи в мою сторону. И смотри под ноги, тут может быть много сюрпризов». «Понял тебя». Дэн осторожно поднял одну ногу. Ничего не произошло. Облокотившись на руку, стал подниматься, не выпуская из виду конструкцию. Она же продолжала молчаливо висеть над его головой, подобно гильотине над приговоренным к казни. Когда он отошел на достаточное расстояние, Аш отпустил веревку, и десяток острых кольев с грохотом рухнули на землю. Это были первые звуки, за исключением голоса своего напарника, который он услышал в этом месте. Аш ловко спрыгнул на землю. — Что скажешь? — бодрит покруче холодного душа. «Я не ожидал попасть в дикую смесь из хищника и игр на выживание. Я вообще ничего не ожидал, если сказать по правде. Но, пожалуй, мне привычнее было бы услышать автоматную очередь до вопли бедуинов. Есть догадки, почему твой якобы друг хочет с нами расправиться?» «Пара есть», — задумчиво почесал он подбородок. «Конечно, зная Джима, можно было ожидать, что он не будет просто сидеть. Он подозрителен и не любит, когда его пытаются застегнуть врасплох». «Но он должен знать, что кроме нас сюда никто не мог бы залезть». Сказав это, он странно взглянул на Дэна. «Ну, гипотетически». «Так», — протянул тот. «Еще, может, какие-то рекомендации, как нам держаться тут? Может, просто позовем его? Типа Марка Пола?» «Отставить шуточки. Меня больше волнует вопрос, как он узнал с точностью до метра, что мы появимся здесь. Как-то многовато странностей даже для меня». «Ладно». Он указал на холм метрах в трехстах от него. «Давай поднимемся на возвышенность, чтобы оглядеться». Они двинулись в сторону возвышенности. Дэн двигался за Ашем, внимательно осматривая местность вокруг. Он еще не мог привыкнуть к окружающей обстановке. Все вокруг тонуло в гнетущей тишине, нарушаемой только их шагами и размеренным дыханием. Поднял глаза на небо. Оно аналогично отливало свинцом, смешиваясь с единообразным цветовым фоном природы вокруг, включая солнце. Облаков не было. Как будто вместо затемненных очков ему дали замыленные чем-то зеркала. Скорее нет, это был цвет пепла. Словно все вокруг было окутано невидимым слоем серого пепла. Вместе с тем это все равно был лес, с его деревьями, травой и листьями под ногами». Но лес мертвый, или же навеки застывший во времени, недвижимый никакими силами. Как будто время остановилось. Эта мысль проскочила в голове, и он ухватился за нее. Учитывая сплошной серый фон, без карты или часов едва ли представлялось возможным определить время суток. «Здесь вообще темнеет?» — спросил он. «Все зависит от ситуации в момент смерти». «Учитывая обстановку в последние мгновения жизни цели, ты почти всегда отчетливо понимаешь, утро сейчас или же действие происходит ночью. Но серость присутствует всегда». «И местность может быть самой разной, верно?» — продолжал расспрос Иден. «Скажем, небоскреб или ресторан, заправка». Аж не оборачиваясь, кивнул. «Да, в этом и состоит, наверное, ключевая особенность нашей работы». «Каждый раз новое место, новая ситуация. Я прыгал несколько раз, и ни разу обстановка не повторялась. Точно так же и размеры места. Один раз это может быть город, в другой — дом, в третьей — машина или комната. Мы стараемся внимательно изучить и досье цели, ее характеристики, контекст смерти до момента прыжка, чтобы попытаться обрисовать место, за которое человек цеплялся при жизни». В большинстве случаев нам удается достаточно точно определить локацию, которую по смертному сознанию помогает реконструировать бессознательное, поэтому успеваешь подготовиться. Примерно. Согласен, на словах звучит круто и продуманно, но на деле ты уже убедился в наличии нюансов, поэтому все же присутствует и элемент игры в угадайку. Однажды я был уверен, что окажусь в лобби отеля, где жертву расстреляли, Но его воспоминания были зациклены вокруг офиса, где он регулярно работал, а фирма, которую он возглавлял, владела несколькими этажами в высотке. Так что пришлось гоняться за ним по двадцати пяти этажам. Замаялся я тогда. «Хорошо, понял», — задумчиво произнес Дэн. Они уже поднялись на середину холма, и до вершины оставалось совсем немного. Вокруг высокие дубовые чащи перемежались с лиственницей и буками, встречались сосны и березы. Многие деревья были покрыты густым мхом, а стволы их причудливо искривлены. «У деревьев странные формы», — заметил Дэн. «Я таких никогда не видел. Где мы?» «Мы в Румынии. Это лес Хойя-Бачу», — пояснил Аш. «Легендарный лес. Никто до конца не знает, чем вызваны эти метаморфозы. Они создают загадочную ауру леса. Местные полагают, что он населен призраками». В свое время говаривали, что здесь бродит сам Дракула со свитой. В общем, дивное место для встречи с нашим де-факто умершим другом. Не находишь?» Последнее предложение он проговорил с грустью в голосе. «Вот мы и пришли. С вершины холма, где они очутились, можно было осмотреть пространство вокруг. «Черт, большая территория», — протянул Дэн. «Запаримся искать». А потом он присмотрелся и удивился еще больше — Представляя себе рельеф страны, Даск ожидал увидеть поля, горы и прочие атрибуты ландшафта, а потому пребывал в недоумении, когда увидел, как через несколько километров местность внезапно скрывалась в густом тумане. «А это...» «Границы забвения», — уточнил Аш, уловив смятение напарника. «Не каждый мозг в состоянии запомнить миллион деталей и сохранить их после смерти. Сколько мы обычно запоминаем, пока идем на работу, улицу, с десяток домов...» Некоторые более внимательные помнят города, но большинство, думаю, об этом не задумываются. В первую очередь, при пробуждении мозг цепляется за базовую, наиболее интуитивно понятную информацию. Потому он поначалу опускает чрезмерные детали, скрывая их в своего рода тумане, полагая, что она не настолько важна носителю. «Не знаю, чем обусловлена эта защита. Возможно, если бы мы вновь очутились в гуще информационного шума со всеми его деталями, перепуганное рожденное заново сознание просто не выдержало бы этого, и мы быстро бы сошли с ума». «То есть границы недвижимы?» «Отнюдь. Уверен, при первоначальном пробуждении Джим оказался на крохотной опушке, где свел счеты с жизнью. Но прошел месяц, и территория заметно прибавила». «Проблема в том, что Джим несколько суток бежал через лес, поэтому именно он отпечатался сильнее всего. Неизвестно, когда у него появится еще что-то помимо деревьев». Вздохнув, закончил аж. «Боже правый, месяц в лесу. А есть риск, что человек навсегда останется в границах своей памяти». Дэн непроизвольно сглотнул – До того жутко было осознание степени ужаса и глубочайшей печали, очевидно испытываемых человеком, оказавшимся в такой ситуации. Неудивительно, что Джим тут охотится на неведомо кого. Он просто озверел. Он же словно в аду. Аш странно посмотрел на Дена, а тот вновь невольно задумался о своих родителях. «Могли ли они тоже оказаться в подобном месте?» Обречены ли вечно скитаться вдоль автострады, на которую их угораздило выехать в стремлении побыстрее добраться до их друга? Или сила воспоминаний смогла перенести их в родной дом? «Скорее в чистилище. Я бы так это охарактеризовал», — разогнал его мысли голос напарника. «Или в Лимбе. Ну, знаешь, место пребывания не попавших в рай душ. Католики полагают, что это место не является ни адом, ни раем». Там обитают праведные души, умершие в мире с Богом, но при этом вынужденные пройти очищение перед тем, как попасть на небеса. Даниэль покачал головой, переваривая информацию. Переходя к более насущным вопросам, док говорил, что травмы отсюда переносятся в реальный мир, когда мы просыпаемся. Он не шутил в этот раз?» Он быстро усвоил самый главный урок относительно этого места. Опасность может возникнуть внезапно с любой стороны. Ему не хотелось получить камнем по голове в первый же прыжок, чтобы проснуться полностью потерявшим дееспособность. Его командир, казалось, наоборот, держался вполне непринужденно. Хотя Дэниел стал понимать Аша уже лучше и был практически уверен, что эта манера была лишь прикрытием для глаз – и на самом деле внутри он был как натянутая на тетиве стрела, готовая вылететь в нужный момент. «Все так. Ты не можешь умереть здесь по-настоящему, но всегда есть нюансы. Ты когда-нибудь слышал про фантомные боли? Наверняка Микаэль должен был рассказать тебе. Это явление часто встречается у людей, которые травматически теряют какую-нибудь конечность. Мозг думает, что рука еще на месте, и заставляет тебя испытывать боль в ней, хотя на самом деле болеть там попросту нечему». Дэн понял, что это явление хорошо ему знакомо, ведь он часто неосознанно трогает травмированную ногу, словно его беспокоит что-то в ней. Хотя, по заверениям докторов, механические суставы, кости и оставшиеся связки должны весьма органично взаимодействовать между собой, не вызывая дискомфорта. И все равно ему кажется, будто она болит, даже после приема обезболивающих. Однако здесь мысль о больной ноге до сих пор его не посещала. Он внезапно понял, что шел за ашем с одной скоростью, не хромая. «Да, история с твоей ногой в некотором роде похожа на то, о чем я говорю. Но тут ситуация чуть сложнее. Если схлопотать пулю, проснувшись, ты будешь испытывать боль от выстрела, хотя физически с тобой все будет в порядке. Гораздо страшнее лишиться конечности или получить серьезную рану». После пробуждения твой мозг будет в полной уверенности, что руку оторвало и наградить тебя полным спектром ощущений, как если бы ты и правда лишился конечности. Что делать с этим мы не понимаем, потому что характер боли не позволяет заглушить ее обычными болеутоляющими или седативами, ведь в процессе ее формирования не участвуют нервные окончания, сигнал от которых глушится препаратами. У нас был один агент, который спустя несколько недель после операции отрубил себе большой палец ножом, уравнивая для мозга счет. Страшнее обстоят дела с травмами головы. Здесь исход совершенно непредсказуем, и мы не располагали большим количеством возможностей изучить это на практике. Сам понимаешь, добровольцев испытать это на собственной шкуре мы вряд ли найдем. Как на поле боя, но с другими свойствами». По мере получения новой информации, картина приобретала все новые очертания. Ее истинный смысл пока что ускользал от его глаз, но Дэн понимал, что это вопрос времени. Хочешь разобраться в художественном замысле автора, приходи регулярно и изучай его творения. «Думаю, нам туда», — показал Аш рукой на каменистую опушку, заваленную валунами разных размеров в полукилометре от них. «Если б я мыслил как Джим, то постарался бы укрыться там». Дэн развернулся и начал спускаться, но тут Аш ухватил его за локоть. «Дэниэл, постой. Возвращаюсь к твоим словам об охоте. Джим не слетел с катушек, чтобы ставить ловушки на призраков. Животных мы с тобой здесь не встречали, да и вряд ли они могут тут быть. К чему ты клонишь?» «Те люди в подземной лаборатории», — напряженно произнес Аш, скользнув взглядом по сторонам. «Я начинаю думать, что они не жертвы неудачных прыжков за ограду», а жертвы неудачных столкновений с Джимом, их травмы, последствия того, что он сделал с ними тут. Но разве он не наш союз? Не успел Даск договорить, как мощный выстрел выбил столб щепок из ствола дерева, рядом с которым они находились. Ложись! Аш рухнул на землю с другой стороны дерева и сполз чуть ниже, спрятавшись за вершиной холма. Две секунды, и следующий выстрел вспахал землю в том месте, где мгновением ранее стоял Дэн. Черт, он умудрился сохранить винтовку и патроны. дэниэл перекатился на спину и взглянул на дерево, в место, куда угодил первый выстрел. Пуля буквально выдолбила здоровенный кусок ствола. Прекрасно, твою мать, а если она снесет мне башку? Как мозг оценит это обстоятельство? Что происходит? Ты же сказал, он твой кореш! Прогремел еще выстрел, и Дэниел слился с землей, распластавшись как можно более низко, чтобы ни один участок тела ненароком не выглянул из-за холма. Он часто задышал от напряжения пополам с банальным страхом быть застреленным. «У меня только одно объяснение. Он не знает, что это мы». Дэн вылупился на него. «Гипотеза только что подтвердилась. К нему уже прыгали». Лицо Аша окаменело. «Он калечил чужаков, вступивших на его территорию. Нам надо как-то подать сигнал, что это мы, иначе он и нас положит». «Ты сказал «винтовка». Я правильно понял, что его специализация — снайпер». «Да, до сотрудничества с нами он окончил школу снайперов и провел несколько лет в горячих точках». «Зараза, лучше не придумаешь». Выстрелов больше не было. Дэн начал лихорадочно соображать. Их зажал высококвалифицированный стрелок. Расстреливать всю обойму, как психонутый вояка, он не будет, и выжидать своих жертв, может, часами, днями, если потребуется. Очевидно, ему уже некуда торопиться. Небось и укрылся надежно, и местность знает. Большая проблема заключалась в отсутствии информации о количестве патронов у него и всякого понимания окружающего рельефа. Нельзя и представить, что он даст им время обойти его или как-то сократить дистанцию и при этом будет бесконечно промахиваться. Если повезло и патронов у него немного, он будет стрелять только в полной уверенности, что попадет. Дэниел попытался аккуратно выглянуть из-за укрытия, чтобы оценить ландшафт. Перед ними открывалась широкая поляна, усеянная разбросанными между ними камнями с редко встречающимися изогнутыми деревьями. Убежать глубоко в лес не получится. Через пару километров они столкнутся с оградой. Появиться там означало чистое самоубийство. По бокам же лесной массив так или иначе выводил на открытую поляну. Аж на мой единственный взгляд, бежать навстречу с двух сторон. Я не уверен, что он сможет гасить одновременно двух человек. Ты быстрый, я тут не хромаю. Возможно, нам удастся застать его врасплох, и он не сможет нормально прицелиться. Что думаешь? Судя по искривленной ухмылке командира, идея пришлась ему не по душе. «Ты его не знаешь. Сунешься на открытую местность – сразу пулю получишь, причем прямиком в голову. То, что он не попал первым выстрелом, спишем на везение, не стоило тебя приводить, я неправильно оценил риски». Он аккуратно дотронулся указательным и большим пальцами до переносицы. «Давай я попробую выйти и докричаться до него. Он прекрасно меня знает и сразу различит в прицеле». Однако Дэниел не верил, что это сработает. Если тот человек пребывал в глубоком стрессе и уже встречал чужаков, то скорее он инстинктивно пристрелит их, а уже потом будет задавать вопросы самому себе и удивляться. Он решил еще раз взглянуть на местность, чтобы запечатлеть в голове. И в этот момент новая пуля просвистела совсем рядом, ударившись в грязь в сантиметре от него. А шметки листьев и земли полетели в лицо. Звук был настолько оглушительным, что правым ухом на мгновение парень перестал слышать. Он резко заморгал, как будто потерял способность ориентироваться в пространстве. Сердцебиение заметно участилось, а окружающая картинка вдруг поплыла. И тогда краем глаза он отчетливо заметил впереди, откуда пришел выстрел фигуру человека в черной одежде. «Не может быть!» «Вне всякого сомнения, это тот самый человек, который хотел напасть на него в больнице», и следил за ним все это время. И теперь нашел его даже в загробном мире, чтобы убить. Все вокруг, лес, трава и листья, лежащие рядом аж, расплылись, словно на свежие краски вылили галлон воды. Туннельное видение сжалось до черной отметки впереди. Черный человек не двигался, и Дэн видел его прекрасно, несмотря на разделяющее их расстояние. Руки сами собой сжались в кулаки, челюсть свело от ярости. Он сгруппировался, как заправский спринтер. Его перемены в настроении не укрылись от Аши. Тот слегка наклонился к нему. «Тебя не задело?» И, увидев его взгляд, произнес, повысив голос. «Что это ты удумал? Не сейчас! Вернись в укрытие!» Заорал он, когда Дэн рванул с места, словно у него за спиной был реактивный двигатель. Парень услышал окрик человека, с которым прибыл в это место, но голос уже потонул в грохоте стука в висках. Наверное, он должен был подчиниться команде. Это же был приказ. Приказ? Плевать, в данный момент он вычеркнул это слово из головы. Возможно, когда-то он их исполнял, будучи армейским. То было не самое радужное воспоминание, но других у него почти не было. В наследство, вместе с образами убитых им людей, он получил навыки выживания и убийства, недоступные большинству из гражданских. И сейчас, видя вновь черного человека, постоянно преследующего его, он вдруг кристально ясно осознал, ради чего оттачивал эти навыки. Наконец-то, один на один. Ему всегда кто-то мешал. В больнице медбрат, на улице девушка. Но теперь человеку в черном некуда бежать. Это не Дэн явился к нему в сознании. Само сознание подарило возможность прийти сюда и оторвать ему голову. Серый замыленный фон лишь подчеркивал ненужность остальных деталей, позволяя сосредоточиться на главной цели. Мир перестал существовать. Пульс разогнался настолько, что в висках отдавало барабанным соло. Он задыхался от скорости бега, ликуя, что может бежать здоровыми ногами, и от волнения, связанного с поимкой этого таинственного человека. Слева что-то просвистело, и какая-то часть мозга подсказала, что стрелок вновь открыл огонь. Огонь исключительно по нему, потому что слабак Аш вряд ли решился бежать. Плевать и на него, он разберется с ним потом. В сложившейся ситуации было два выхода. Лежать и ждать, пока не выйдет время, отведенное для выполнения задания, и вернуться ни с чем. Или затеять охоту по своим правилам, сократить дистанцию и сделать так, чтобы ландшафт играл против нападающего. Дэн выбрал второй вариант. Он ненавидел быть мишенью. Добежав до толстого дерева, рванул к небольшой прогалине в земле, которая могла на время укрыть его, и вкатился туда боком, проскользнув по земле. Нога никоим образом не беспокоила его, и от этой мысли он был готов расхохотаться в голос. «Теперь снайперу точно конец». «Ну же, почему ты не стреляешь?» Он помчался дальше. Не останавливаться, пригибаться и постоянно искать глазами даже самое незначительное движение впереди. Шаг вправо, пригнуться и резко влево как по шахматной доске перемещаться. Добегая до большого валуна с него размером, он уже успел наметить дальнейший маршрут. Другой валун, потом третий, дальше впереди пригорок. Враг либо на нем, либо рядом. Его размышления прервала новая пуля, черканувшая край камня над самой головой. Между этим моментом и звуком выстрела вообще не было интервала по времени, который могла бы уловить человеческая реакция. Стрелок очень близко, и, судя по всему, наваленная на небольшом пригорке куча веток в ста метрах впереди, и есть его укрытие. Он удивился, почему стрелок не выбрал более отдаленную позицию, но это сейчас не играло никакой роли. Осознание, что он вышел на него с голыми руками, будоражило. Это лучшее, что случалось с Дэном за долгое время. Роли поменялись. Теперь он был охотником. Охотником на охотника. Глубоко внутри себя с момента пробуждения в госпитале он сдерживал этот боевой задор, который рвался из него первобытной яростью. Следующие несколько перебежек он совершил столь же стремительно. Большой валун, дерево, яма в земле. Несколько раз его периферическое зрение ловило странное расположение листвы на земле, как будто специально уложенное кем-то, и нога сама избегала подобных мест еще один выстрел потом еще один но уже как будто справа странно что-то в голове щелкнуло дэн повременился следующим броском и стал загнанно озираться Есть второй стрелок черт откуда этот выстрел он восстановил карту поляны в голове по его прикидкам оставался последний рывок чтобы добраться до убежища враг не шевелится почему не убегает держит его укрытие на прицеле в этот раз не промахнется Он стал оглядываться вокруг в поисках камня или ветки, чтобы бросить для отвлечения внимания. «Обманку кинуть хочешь?» «Недурно», — послышался сзади него из ниоткуда хриплый, словно искаженный радиопомехами голос. «Камней здесь нет, я все вычистил. Пришлось бы ботинок снять, вот смеху было бы. Давай выходи, пацан!» Черный человек выступил из-за дерева в нескольких метрах от камня, за которым укрылся Дэн. Он не мог разглядеть его лица, словно оно было скрыто невидимой черной вуалью. Отчетливо выделялись лишь пустые глаза с погасшими внутри зрачками, не выражающими никаких эмоций. На плече у человека висела винтовка. В правой руке он сжимал охотничий нож. «В тебя нелегко попасть, что странно, и ты не похож на тех парней». «Может, поговорим, прежде чем начнем убивать друг друга?» «Нет, это я буду тебя убивать!» Зажглась в голове единственная мысль. «Голыми руками управлюсь!» И он бросился на стрелка, замахнувшись кулаком и стараясь вложить в удар всю доступную силу. Затягивать бой с человеком, вооруженным холодным оружием, не хотелось. Увернувшись от быстрого тычка в живот, он выбросил правую руку в место, где должен находиться висок, но напоролся на проворно выставленный блок. Противник дернулся корпусом, и острие ножа полетело в лицо Дэна. Предвидя это, правой рукой он стремительно пробил по корпусу, целя аккурат в неприкрытую печень. «Постой!» — выдохнул противник. Дэн зарычал. «Левый, правый, и сразу еще один короткий удар в челюсть». Противник отшатнулся и скрючился, пытаясь защитить бок. Рука, державшая нож, ослабела. Левой ногой Дэн выбил его. Дальше все было просто. Крепко схватив руку противника, он рванул его на себя и впечатал коленом здоровой ноги в живот. Потом два быстрых удара в район челюсти и еще один прямой в грудь. Человек захрипел и рухнул на спину, даже не попытавшись подставить руки. Едва ли он уже мог представлять угрозу, однако Дэна не собирался останавливаться. Он не мог остановиться. Сейчас он выбьет все дерьмо из него, а уже потом сам будет задавать вопросы. Сев сверху, он начал впечатывать кулаки в лицо противника левый, правый, левый, правый, словно отбойные молотки. Три, четыре, пять ударов, каждый сильнее предыдущего. Стой! Раздалось где-то очень далеко, на границу слышимости. Нет! Это Джим, остановись! Джим? Это еще кто? Удар! Отставить солдат! Рявкнула почти на духом. Солдат? Вроде был когда-то, но очень давно и кто зовет меня все время? Даже не повернув головы на окрик Аша, Дэн поднял кулак, чтобы нанести еще один удар, но тут его перехватили сзади. Вторая рука железной хваткой обвела шею. «Тихо, парень, тихо!» Аш ругал себя, на чем свет стоит. Доктор Генрих предупреждал о приступах, и он сам читал о них в досье, но не успел проработать с парнем этот момент. Еще одна ошибка. Слишком много для него за последнее время. Сослуживцы Даска отмечали в показаниях, что порой он внезапно выключается из реальности, впадая в астрал и буквально срывается с цепи, становясь опасным для всех вокруг. Из рассказов следовало, что впервые признаки такого помутнения проявились три года назад в Колумбии, когда он табуретом забил насмерть местного авторитета, не дав его допросить. Повторная его ярость вырвалась наружу в Алжире, побудив дать очередь по мирной толпе, в которой он якобы заметил повстанцев в черном. Из-за нерегулярности таких вспышек и благодаря поддержке командования дело замяли, но он знал, что приступы повторялись снова и снова. Сдерживая постепенно ослабевающего Дэна, аж переваривал увиденное только что. Все, что он навоображал себе об этом молодом человеке, рассыпалось в прах секунды назад. Скорость, с которой он двигался, это реакция. Он выглядел как безумец и в то же время принимал рациональные тактические решения. Он пёр на Джима напролом, но ловко использовал окружение, а уложил его за десяток ударов. Факт того, что он в одиночку загнал Крокауэра, опытнейшего агента в такое положение, поразил его. «Дэниэл, ты узнаёшь мой голос?» «Кивни, если понял. А потом вдохни медленно и глубоко, и так же выдохни». Аж надеялся, что парень не решится взбрыкнуть, попытав удачи и с ним. В противном случае Ашу придется просто вырубить его, тем самым оставив один на один с адской болью по возвращении. Глава двадцать восьмая. Джим. За оградой. Самоконтроль и способность мыслить трезво с трудом возвращались к Дэниелу. Когда Аш помешал ему довершить начатое, первым желанием было сломать или отгрызть тому руку. Потом через затуманенный разум начали пробиваться крупицы воспоминаний. Ранение, госпиталь, незнакомец в костюме, подземная база, доктор, инъекция. Он в посмертии. Верно. Ему поручили помочь Ашу выйти на связь с пропавшим агентом. «Я...» Он с ужасом уставился на распростертого на земле мужчину, которого продолжал прижимать второй рукой. Занесенный кулак был весь в крови. «Что я?» «Не понимаю, как это произошло?» Буквально на глазах черный силуэт распадался, рассеивался в воздухе подобно пыли, открывая избитое, осунувшееся лицо Джима Кракауэра. Выглядело оно удручающе плохо. Нос свернут на бок, губы разбиты, половина лица сплошной кровавый синяк. Лишь карие глаза неотрывно взирали на него. Те самые глаза, что он видел на фотографии в командном центре, но из которых как будто высосали всю жизнь. И это было сделано до его ударов. Он смотрел на живого мертвеца, которого только что забил собственноручно. Дэн уронил руку, отпрянул от тела и прислонился к ближайшему дереву. Он хотел кричать, зажав лицо руками, начал мотать головой, пытаясь изгнать из нее события последних секунд, как кошмарный сон. «Обсудим произошедшее здесь позже», — мрачно посмотрел на него Аш и склонился к Джиму, просунув руку за спину и помогая облокотиться на валун. Надеюсь, он в состоянии хотя бы что-то вспомнить после такого. «Дружище, как ты? Если не можешь говорить, просто кивни. Слышишь меня?» Джим одобрительно кивнул. «Чёрт, прости за это. У нас тут всё стало гораздо сложнее с тех пор, как ты пропал». «Я давно жду вас. Почти убедил себя, что вы не придёте». Говорил он тихо, стараясь не двигать челюстью. Несмотря на видимые травмы, выглядел он отрешённым. Казалось, его абсолютно не волнуют произошедшие только что события, и он лишь декламирует ожидаемую от него реакцию, а не реагирует на самом деле. Аж знал этот взгляд. В книгах о войне ему доводилось читать о так называемом «взгляде на две тысячи ярдов» — жестокое следствие психической травмы, полученной в ходе боестолкновений. Он понимал, какой сильнейший стресс пережил мозг Джима. Застрелив себя, он был вынужден продолжать сражаться и убивать неведомого врага и после смерти. В некотором роде он действительно попал в ад. «Приятно видеть, что лимит по-прежнему держит уровень», — продолжил Джим и перевел взгляд на Дена. «Все в порядке, я... Мне почудилось, что вы пришли меня убить. Я почему-то был в этом искренне уверен, хотя сразу распознал в прицеле тебя». «Это исключительно моя вина. Надеюсь, ты поймешь». Аш выждал несколько секунд, скорее из уважения, нежели из необходимости. «Джим, у нас очень мало времени, во всех смыслах. Что ты узнал? Можешь рассказать?» Со стороны Дэн смотрел на эту иррациональную сцену. Вместо стремления помочь товарищу, аж был готов чуть ли не подгонять его, лишь бы Джим скорее заговорил. Дэн буквально физически ощущал нетерпение командира, которое тот с трудом сдерживал. «Да они же все сумасшедшие. Что тогда с пленниками, что сейчас. Никакого сочувствия друг к другу». Молюсь, чтобы я не попал в подобную ситуацию. Дэн, окликнул его командир, запоминай абсолютно любое слово, что сейчас будет произнесено. Аш был само сосредоточение. Казалось, он уже забыл, как только что оттащил бешеного новичка, люто избившего его друга. Угу, только и смог выдавить из себя Дэн. Он был разбит и морально, и физически, но работа есть работа. От вновь нахлынувшего напряжения он подобрался поближе к Джиму. Это было похоже на ситуацию, когда ребенок неосознанно подступает ближе к дедушке, рассказывающему страшные истории про монстров. Только сейчас его не покидало чувство, что в этот раз монстры будут настоящие. Прежде чем заговорить, Джим прокашлялся, сплюнул кровью. Преподними ко мне еще немного. Вот так. Вонг нас предала как само собой разумеющееся, сказал он. «Ты был прав, собственно, как всегда». Вспомнив наставление Аша перед погружением, Дэниел отринул ненужные сейчас мысли и обратился вслух, стараясь сконцентрироваться на деталях их разговора. В текущий момент он не сомневался в том, что эти сведения и были сутью их задания. «Аш, она все им слила. Я видел документы, файлы. Она подпольно вела параллельные проекты». «Занималась не только работой для Лимита». «Параллельные проекты?» Аш лишился дара речи. «В самый раз для этого безжизненного места. Как тогда, на командном пункте Дэн видел перед собой робота, аналитический инструмент, единственной задачей которого было принять наиболее оптимальное решение, принимая во внимание все открывающиеся обстоятельства». «У Вонг была инфраструктура, ресурсы, деньги». Кто-то дал ей это и спрятал так, чтобы мы не смогли пронюхать. И вот она нарыла что-то и пыталась передать свои наработки какой-то структуре или корпорации. Во всяком случае, я так думаю. И я ее упустил. Не могу сказать, где она теперь. Мы тоже ищем ее. Кто дал ей ресурсы? Эти люди, с которыми она встречалась? Вполне вероятно. За мной гонялась толпа оперативников, точно спецы с боевым опытом, Я ранее не встречался с ними. Они быстро вычислили меня через камеры, спустя минуты после столкновения. «Значит, есть доступ». А потом заглушили все к чертям, в очень внушительном диапазоне. «Значит, есть спецсредства». Они к тому же и упертые, раз пришли за мной сюда. Так что да, уверен, что это все одни и те же люди. Похоже, у нас тут прыгуны-конкуренты аж. И их много». «Значит, за ним действительно прыгали из той лаборатории». «Поясни, что ты имеешь в виду под словом «много».» «Они научились прыгать разом в больших количествах. Сперва был один, я быстро его прикончил. Но перед смертью он сказал, что придут еще. Допустим, у них аналогичные технологии. Сколько их могло прийти? Ну, еще один, потом, может, еще. Но их пришло сразу трое» а потом, блин, еще трое. А я много положил, но все равно многовато для меня одна». Джим откашлялся. Аж напряженно молчал. Он помнил тех людей в камерах. Больше десяти человек. Они гоняли его по этому пятачку земли, как дикого зверя. Дэн видел, как он с силой истискивает челюсти. «Мы видели, дружище. Ты отлично поработал». «Но недостаточно, чтобы они успокоились». «Дерьмо полное, вот что я не возьму в толк. Не означает ли это, что они могут запихнуть в посмертие взвод, если захотят, или еще больше?» Аж напряженно кивнул, пребывая в раздумьях. Отправление в чужое посмертие военизированных отрядов попахивало еще большим околонаучным безумием, но имело смысл, если только у этой тайной организации были планы на полную монополизацию исследуемой области для каких-то далеко идущих целей. «Но мне кажется, в этой версии есть слабое место», — подал голос Дэн. Аши и Джим обернули к нему свои взоры. «Джим, я вижу, к чему ты клонишь, но посмотри на это с другой стороны. Допустим, Вонг работала с ними и сливала данные в обход лимита какое-то время. Тем самым они воспроизвели те же технологии, но, очевидно, уже улучшенные, раз увеличили пропускную способность системы». Из этой версии получается, что они же вышли на нее, потом дали ей ресурсы и потом уже потребовали отдать им то, что она разработала на их же деньги. Не слишком ли странно? Мне кажется, они могли просто прийти и забрать это силой, или же забрать ее с собой и принудить работать бесплатно. Зачем играть в демократов? С тем же успехом они могли вежливо попросить, а не поделитесь с нами, пожалуйста, суперсекретными данными. А ты неплох. — усмехнулся Кракауэр. — Согласен, странно. Зачем эти обходные маневры со сделкой тут, в Румынии? А они жуть как хотят эти наработки, рас пытались достать меня даже здесь. Значит, Вонг отдала им не все. Я устроил знатную заварушку в той деревне недалеко от места контакта. Слыхал об этом где-то? — Нет, новостей не было. — Удивленно пробормотал Аш. Джим криво усмехнулся разбитыми губами. Если детали не всплыли нигде, то им все удалось замять. Значит, работают с властями. Почти уверен, местная полиция была с ними заодно. Ты сказал, что наработки им ой как нужны, и она передала не все. Знаешь, где найти остальное? Да, все дело в Криптексе. Бьюсь об заклад, там все ответы. Надеюсь, они не успели заполучить его. Не успели, заверил его аж. «Мы нашли твое тело вместе, откуда они прыгали к тебе. Всю территорию полностью обыскали и ничего не нашли». «Мое тело? Как же странно это звучит!» — улыбнулся Джим. «Надеюсь, меня не распилили на десяток кусочков. Что ж, в любом случае с удовольствием расскажу, где я его спрятал. Кто, по-твоему, стоит за всем этим?» — бросил Джим, взглянув на Аша. Если представить, что инфраструктуру ей дал кто-то еще, на кого она работала, а потом появились эти парни и предложили больший куш, вот она и решила кинуть прежнего работодателя. Ну вот, опять самые разрушительные последствия проистекают из предательства близких. История стара как мир, но не становится от этого менее страшной. Дэниэл не знал, как в точности организована работа Лимита, но ему казалось, что они должны себя чувствовать в безопасности, ведь наверняка находились под патронатом могущественных людей. Наличие крота внутри проекта означало, что уровень паранойи усилится, и им придется тратить дополнительные средства на его поиски. А ведь еще сохранялась опасность со стороны тех похитителей. И вот теперь эти прыгуны. Работают ли они вместе с Вонг, или она их привлекла лишь для грязной работы? Он вспомнил про камеру, следящую за ним во время пыток. Кто был на той стороне и как он связан со всем этим? Вопросы множились, в отличие от ответов. «Больше похоже на правду», — сказал после некоторой паузы Аш и посмотрел куда-то вдаль. Брови его нахмурились. «Подонок, ты уже больше двух суток не выходишь на связь». «Думаю, она получила благословение на дальнейшую работу от первого заказчика, а результаты трудов решила продать другой стороне. Получить двойной оклад, так сказать. И вот теперь эти кто-то и зачищают нас в отместку за проваленную сделку. Мы воюем с ними, а тот, самый первый, самый ловкий, остается в тени. Подобно обезьяне, смиренно ожидающей, пока два льва перегрызут друг другу глотки». А кто мог дать ей добро, я думаю, ты сам знаешь. Система замкнута. Целостная информация о сути проекта доступна очень ограниченному кругу лиц, большинство из которых у меня под контролем. Под подозрение попадает немного людей. Основатель, да еще один наш коллега, который... которому в последнее время явно не доставало, скажем так, внимания с моей стороны». «Но у которого был доступ ко всем нам, который работал с Вонг постоянно бок о бок и знал, что мы недавно рекрутировали Дена, а значит, мог легко послать к нему убийц, чтобы вытащить сведения о всех моих шагах». «Мы ведь думаем про одного и того же человека». Джим посмотрел на своего друга. Их взгляды встретились. И тогда Дэн полностью осознал, в каких обстоятельствах они очутились. Аш и Джим, очевидно, являются близкими друзьями. Возможно, работали напарниками до появления Дэниэла. Может, дружили семьями, ходили друг к другу на праздники. Хотя, смотря на характер Аша, ему трудно поверить, что у него могли быть родные. И вот сейчас, прыгнув к погибшему товарищу и спасаясь от его пуль, Аш вынужден допрашивать его, вместо того, чтобы помочь, как-то поддержать добрым словом, узнать последние слова, которые он хотел бы передать семье. «Уже через несколько минут их время выйдет, и они уйдут, а Джиму придется остаться. Одному. На многие годы, если не навсегда. Он больше не увидит родных, не погуляет с детьми, не выпьет с друзьями, не вдохнет настоящего воздуха. За что будет держаться его разум? За лучшие моменты в жизни? Едва ли. Ведь он останется наедине и со своими страхами и трагедиями, Как долго у него получится поддерживать собственный крохотный мир, пока сознание не начнет рассыпаться, погребая фантома по имени Джим под осколками воспоминаний? А если и этого никогда не случится? Бесконечное забытие. Значение словосочетания «вечные муки» приобрело кристально ясный смысл для Дэниела в тот миг. «Оливер», — процедил Аш, — «вот только откуда у тебя куча денег на финансирование всего этого веселья?» «Оливер», — со вздохом повторил Кракауэр, — «я мало знаю об Основателе, но подумал бы тоже, что, скорее всего, это выгодно Маслоу». «Если это Оливер, то поверь, это равным образом скверно. Друг, а теперь ты должен рассказать мне детали того, что увидел в документах Вонг». Момент настал. Он долго смотрел на Аша, перевел тяжелый взгляд на Дэна, облизнул губы. Он явно нервничал. Даже трудно придумать, как начать. Главное, постарайтесь мне поверить, как бы дико не звучало. Впрочем, нам не привыкать. Судя по документам, что я видел, она научилась воскрешать людей из мертвых. Его собеседники замерли. Повисла сверхъестественная тишина. Дэн выпучил глаза. Мозг явно не понял значения слов, произнесенных Джимом. «Что значит воскрешать?» «Да то и значит, черт возьми. Сознание улетает в посмертие, а она его обратно возвращает в башку человека. Видимо, она всегда хотела копать глубже, вот ей и дали шанс. Но мне удалось завладеть описанием разработки. Ее и хотели заполучить эти парни. После нашего разговора я покажу вам, где она. Если Гайдер на них посмотрит, уверен, этот яйцеголовый сразу все разгадает». Он замялся. Аж. «Прости, что стрелял в вас. Я бы никогда, но что-то случилось со мной за это время. Все, что я хотел, когда увидел вас, это убить и даже вопросов не задавать. Все прошло, когда этот малой выбил из меня всю дурь. Спасибо тебе, Дэниэл, правда. Эти гости были еще менее дружелюбные. От чувства тревоги у меня, кажется, поехала крыша. Я устал, я дико устал» и понял, что сейчас хочу умереть по-настоящему, но не могу». Он вновь окинул Дэна оценивающим взглядом. «Аш, он не промах. Напоминает тебя десять лет назад. Эй, не держи на него зла за самоуправство. За оградой все слетают с катушек». «Я понимаю, Джим, поверь мне», — тихо вымолвил Аш, сжав руку товарища. «Он говорил с трудом». Дэну показалось, что голос командира слегка дрогнул в моменте. «Пока мы будем искать Криптекс, это займет время. Ты можешь примерно описать мне, что ей удалось сделать?» «Могу лишь сказать, что Алании удалось разработать метод, позволяющий каким-то образом вернуть сознание обратно в новое тело. Буквально подменить. То есть, вытащив одного человека, она гарантированно похоронит другого». Закупоривает другое сознание в посмертии без права вернуться назад. Чем-то напоминает жертвоприношение, не находишь? Ашу осточертело сдерживаться. «Твою мать!» — во весь голос выругался он. Глава двадцать Оливер. Апрель две тысячи тридцать третьего года. Поместье Маслоу. Последние трое суток Маслоу был недоступен для входящих сообщений от своих подчиненных. Обставив на основной работе все так, будто в срочном порядке вылетел на экстренные правительственные консультации касательно разработки международного соглашения об испытаниях нового биологического оружия, он выиграл время. «Офис, потайная квартира, личное поместье» — таков был отныне его маршрут следования. При этом он старался решать рабочие вопросы с минимальным выходом в сеть, по старинке, через личный контакт, чтобы Аш и команда не смогли отследить его перемещение. И пока это удавалось. Судя по последнему сообщению от своего осведомителя, они накрыли убежище, откуда люди Догана отправлялись в посмертие Джима на поиски местоположения Криптекса. Масло узнал, что образцы крови Крокаура уже доставлены на базу лимита, и, вероятно, именно в эту самую минуту бравый директор проекта вместе с коллегами отважно отлавливал обезумевшего Джима в серых лесах Румынии. Прекрасно. Довольно улыбаясь себе в отражении панорамного видового стекла, Оливер чокнулся со своим зеркальным двойником и отпил глоток виски. Первый ход сделан, и результат был вполне сносный. Конечно, бесконечно так продолжаться не будет. Хотя бы потому, что после возвращения аж будет знать, где Криптекс. Оливер не сомневался, что после обнаружения находки предмет будет доставлен на базу в диапазоне максимум десяти часов. Его подручные заглотнули любезно оставленную им наживку с энтузиазмом, но оставалась самая трудная часть по изъятию Криптекса, а заодно и тело несчастного стрелка. И вот тут требовалась уже ювелирная точность многочисленных исполнителей. К тому же, как он был уверен, скоро у Аша сдадут нервы, и он самостоятельно явится к нему для очной ставки. Придется задействовать весь свой талант убеждения, чтобы сохранить остатки доверия лучшего оперативника и использовать его для второго акта спектакля. Чтобы ослабить позиции уже непосредственного начальника Маслоу. Того, кто много лет назад заварил эту кашу, и кто уже настолько оторвался от действительности, что совершенно перестал мыслить трезво. Оливер все эти годы терпел его разгильдяйское отношение к проекту, как к какой-то инновационной игрушке, и, наконец, пришел к четкому пониманию, что более так продолжаться не может. Этот старый хрыч давно морально устарел, и пора было сменить его на молодую кровь. Он не стал рассказывать Догану подробности о поиске Вонг, все еще в глубине души надеясь, что она жива. С другой стороны, просто чтобы не выдавать свои карты. Пусть пребывает в неведении. Он разберется с турком позднее. После того, как его столь тщательно укрываемая лаборатория была внезапно раскрыта в результате слаженных действий полевой группы и местных властей, команда Аша отныне знает, что есть третья сторона, желающая купить секреты Вонг подороже, и которая не остановится ни перед чем, чтобы заполучить их. Это хорошо. Пусть пока их внимание будет направлено на изучение того, откуда взялись эти люди. Один сгоревший дом, четыре трупа и двенадцать обезумевших пленников – гроши по сравнению с потенциальным выигрышем. На дисплее высветился номер. Да, для каких-то людей он был вынужден оставить брешь в своей цифровой изоляции. «Мистер Доган, как я рад вас слышать!» – с преувеличенным воодушевлением пропел Оливер. «Мою лабораторию в Румынии раскрыли и сожгли нахрен какие-то неопознанные солдаты». «Тело агента пропало, документы изъяты. Как это понимать, мистер Маслоу?» В голосе партнера чувствовалось откровенное раздражение. «Какая досада. Выходит, ты уже не настолько крутой парень, да?» «Полностью разделяю ваше негодование», — с грустью вздохнул директор. «Я проверил все возможные причины и выяснил, что нас кинули местные правоохранители и егеря. Они нашли и сдали за вознаграждение это место». «В некотором роде все так и было, только слегка наоборот», — улыбнулся он. «Какие к черту егеря? Вы о чем? Сгорело оборудование на миллионы! Убиты мои люди!» — не унимался Доган. «Все в полном порядке, но позвольте я объясню, какие плюсы я вижу в сложившейся ситуации». Во-первых, не стоит так переживать из-за какого-то предательства местных. Мои люди уже нашли этих излишне любопытных товарищей и провели с ними необходимую работу. Это означает, что тело моего агента перехвачено, и оно в полной безопасности. Во-вторых, оно будет доставлено в скором времени на защищенную базу, где мы сможем в полной мере обеспечить нормальное проникновение в посмертие Джима и выяснить нахождение Криптекса». Человек на другой стороне телефона хранил напряженное молчание. Вот он и заглотил наживку. «В-третьих, после того, как я узнаю информацию о нахождении Криптекса, его найдут мои ученые и извлекут оттуда нужные нам обоим данные. И, наконец, после всего этого другие мои люди аккуратно изымут Криптекс и передадут его вам в целости и сохранности», — заключил Оливер. «Пускай Вонг мы не нашли, зато у вас будут безопасно извлеченные данные. Мне же оставят тело Джима, а я уже позабочусь о том, чтобы больше никто не мог отправиться к нему за ограду». «Что ж», — медленно произнес Альп, — «честно говоря, не ожидал услышать от вас этих новостей». Его голос звучал много спокойнее, чем минуту назад. «Все-таки приятно иметь дело с профессионалами». «То есть, как вы говорите, тело уже в некоем очень безопасном месте, и ничего не должно случиться?» «Инцидент с убежищем несколько спутал все карты». «О, хорошо вас понимаю», — почти промурлыкал Оливер. «Да, верно, это крайне безопасное место. Признаться, даже я не знаю его точного местоположения», — солгал он. «По моим подсчетам, тело уже на базе, и мои агенты работают над извлечением». «Пара суток с учетом поиска предмета и снятия шифра. Предполагаю, что через семьдесят два часа он будет у вас вместе со всеми данными. Обойдемся без профессора. Деньги вы сможете переслать напрямую мне». Решил открыть все карты он. «Плюс комиссионные за то, что пришлось сделать дополнительную работу за вас». «Хм, действительно». — Вам, подобно настоящему предпринимателю, похоже, удалось извлечь пользу даже из скверной ситуации. Я приятно удивлен. — Хорошо. Меня устраивает ваш план. — Ишь ты как запел, — злоусмехнулся Маслоу. — Даже не торгуешься, хотя турок. Ты понимаешь теперь, что все козыри у меня. Скоро я и тебя солью, как только ты переведешь мне деньги, и если оставишь хоть крохотный цифровой след, мы сможем отыскать тебя. И тогда я натравлю на тебя Аша и всех его спецов. Чудно. Тогда я сообщу, как все будет продвигаться. Спасибо, мистер Маслоу. С вами приятно иметь дело. Довольный развитием событий, Оливер вздохнул и откинулся в кресле, предавшись под эффектом виски мимолетным воспоминаниям. Что до исчезновения профессора Вонг, то пока это оставалось ключевой из неразрешенных загадок. Почему она предала меня? «Предала его. Как до этого обманула доверие всего лимита, включая проницательного шутника Гайдера? Как обманула людей Догана?» «Видимо, ничто не было чуждо этому хамелеону, ловко подстраивающемуся под любые оттенки. А ведь его план возник не на пустом месте и потребовал почти полгода кропотливой и очень скрытной работы, чтобы переманить на свою сторону Аланию Вонг, которая отвечала за медицинское направление». Сделать это было категорически трудно. «Доктор» была очень принципиальна в своих требованиях, одним из которых был полный финансовый и идейный карт-бланш на исследования, какими бы противоречивыми с моральной точки зрения они ни казались. Требования были логичными, и Олигар без долгих раздумий принял их. «Вонг» была слишком ценным сотрудником, да и, по сути, единственным человеком в мире, работающим в этой области». Плюс она была готова не задавать вопросов относительно будущих заказов, следовательно, не быть занозой в заднице Оливера, подобно другим ретивым сотрудникам вроде Аша. Вдобавок ко всему, Вонг обещала передать информацию о своей новой разработке, которая изменит всю суть проекта. Уже несколько лет они могли прыгать в чужое посмертие и доставать оттуда информацию, которая, казалось, была безвозвратно потеряна. Заказчикам, разумеется, без подробностей декларировалось, что их поисковая бригада способна разузнать любые секреты, хранимые мертвыми, вскрыть любые защищенные устройства и ячейки и вынюхать самые сокровенные сведения, которые нерадивый покойник имел наглости унести с собой в могилу. За весь этот красиво описываемый комплекс мероприятий выставлялся прайс с восемью нулями, который, впрочем, без раздумий оплачивался заинтересованной стороной, ведь секреты на самом деле могли и часто стоили гораздо дороже. По факту Аш или его агенты прыгали к покойнику и вытаскивали необходимую информацию, коды, пароли, тайны, которые знал только этот человек. Виски в бокале закончился, и он налил себе еще обжигающие жидкости. Этот бизнес с лихвой окупал все дорогостоящее оборудование и исследования, необходимые для совершения таких переходов, а также приносил увесистый заработок команде, ему самому и, самое важное, человеку, который когда-то давно собрал их вместе, поставил задачу, обеспечил финансирование и поставил Оливера приглядывать за всем проектом, сам же оставаясь в тени и занимаясь куда более важными вещами». Делами, о которых Маслоу при всем его авторитете и связях мог только догадываться. Совершенно секретные военные разработки на стыке передовых технологий. Загвоздки было две. Первая заключалась в упрямом и слишком уж мнительном руководителе центра, который периодически отказывался от некоторых заданий, обосновывая это абсурдными моральными ориентирами. Хотя сложно было поверить, что у человека такого калибра они в принципе имели место быть. Второй проблемой был ограниченный выбор и, скажем так, срок годности агентов. Технология не позволяла бесконечно отправлять за ограду одного и того же человека. У любого организма существует биологический предел износа, а амортизация занимает слишком много времени при неочевидных результатах. Вонг же анонсировала то, что позволит им вообще никого не забрасывать туда и полностью переделать структуру бизнеса. Если ее громогласные заявления окажутся правдой, и им действительно удастся вытащить с того света чье-то неповрежденное сознание, да еще поместить в новую здоровую оболочку, это могло бы стать революцией, поворотным открытием 21 века. Никаких больше прозябаний в чужих компаниях с целью изучения грязного белья сильных мира сего, никаких поисков клиентов». К ним самим выстроится очередь из богатеев, политиков, генералов и лидеров стран, умоляющих купить себе второй шанс после того, как их собственный организм дойдет до предела. Теперь главное не упустить ничего важного. Каждое следующее действие надо было совершить с филигранной точностью. Деньги, власть, политический вес – это были понятные ему категории материального стимулирования к реализации задуманного плана. Но чего же хотела Вонг от участия в авантюре – Она, безусловно, не знала всех деталей и, в принципе, даже не особо интересовалась ими. Но все же это откровенное предательство и бегство от его людей, которых она прекрасно знала, с которыми жила в одном бункере и выпивала после тяжелых рабочих дней. Явно не то, что он от нее ожидал, даже несмотря на то, что его люди начали разрабатывать ее несколько месяцев назад. И требования у нее были не то чтобы невыполнимыми. Все это она могла в теории затребовать и при своем текущем положении. Обвинять Нобелевского лауреата в корысти и жадности тоже по меньшей мере странно. Сама она объясняла это кардинальными разногласиями с основателем всего их предприятия, но все равно чутье у подсказывало, что подобная причина мелковата для масштаба истории, которую они затеяли. Свонг его свел основатель проекта несколько лет назад. Несмотря на длительность знакомства, Оливер мало что мог о ней сказать как о человеке. Лишь сухие общедоступные факты, знакомые всем так или иначе причастным к медицине людям. Выпускница самого престижного медицинского вуза, вундеркинд с уровнем интеллекта выше 200 пунктов, единственная и любимая дочь, выросшая в исключительно влиятельной династии. Учитывая бесконечную опеку родителей и прислуг, в юном возрасте, сразу после выпуска из университета по направлению нейрохирургии с отличием, на зло и вопреки запрету родителей она отправилась помогать врачам в зону военных действий. Позже Вонг в своих немногочисленных интервью описывает это как одно из самых важных решений в своей жизни. Вернувшись спустя пять лет странствий по миру, она сосредотачивает все внимание на научной деятельности хотя большинство частных клиник было готово на коленях просить ее возглавить их отделение. Иметь у себя в штате специалиста с редкой профессией, да еще очень богатыми родителями-меценатами – мечта попечительского совета любой крупной больницы. Вонг же предпочла заниматься академической наукой, и следующие десять лет слышно о ней было крайне мало. Затем, в свои неполные 35, она взрывает в научный мир разработкой принципиально нового способа реанимации. Комбинация химических препаратов, представленных ей в исследовании, оказалась способной буквально вытащить с того света почти любого человека, вплоть до тех, кто получил серьезные травмы мозга или сердца добавок средство значительно повышало регенерацию любых тканей, а также останавливало необратимые последствия для мозга в случае фиксации клинической смерти. Вонг научилась перезапускать механизм, который мы называем своим телом. Судя по материалу, открытие она сделала в одиночку. Ей не помогали именитые коллеги, поэтому для всех академиков и ученых мужей пришел черед браться за голову и опровергать описанные в ее работе результаты. Однако все дальнейшие изыскания лишь подтвердили ее выводы. Нобелевская премия в области медицины и прижизненный культовый статус были гарантированы. Однако сразу после этого женщина пропала. Ни журналисты, ни частные детективы не смогли добиться хоть какой-то ясности, а комментарии родственников и близких ограничивались сухим «у Алании все в порядке, она просто устала от публичности». Основатель нашел ее и познакомил их спустя пять лет. Оливер не знал, что их связывало. Ни Вонг, ни его босс даже не намекнули, не проронили ни единой детали из истории их знакомства. Но, увидев Аланию, он сразу понял, что перед ним весьма неординарный человек. Невысокая, очень стройная женщина с эффектными азиатскими чертами лица, предпочитающая всегда строгие темные костюмы. Единственным украшением можно было считать серебряное кольцо на безымянном пальце левой руки. Женщина была замужем за неким миллиардером, но это была буквально вся информация о личной жизни великого доктора, доступной общественности. Странно, Оливер был почти уверен, что любимого супруга Алании заменяет работа. Ведь за все время их знакомства она так и не подпустила его ни на сантиметр к своему личному пространству, несмотря на то, что в начале проекта их взаимодействие было ежедневным, а он проявлял к ней весьма заметный интерес. Она сама набирала научную команду, сама выбирала оборудование и поставщиков, даже поиски подходящего помещения легли на ее хрупкие на первый взгляд плечи. Оливер только приветствовал подобный подход, позволяющий ему фокусировать внимание целиком на бизнесовой части проекта, включая поиск потенциальных заказчиков. И с этой задачей он справлялся вполне неплохо. Более десяти лет он возглавлял службы личной охраны нескольких европейских чиновников высокого уровня. Приятным следствием такой работы стала распахнутая дверь в общество политической элиты и связанных с ней многочисленных финансово-промышленных групп и магнатов. В кругах его общения богатеев, охотчих до да чужих тайн и грязного белья было хоть отбавляй. А ведь оставались еще и корпоративные заказчики, славившиеся своими подковерными интригами, всегда норовящие отжать друг у друга лакомый кусок бизнеса или закопать конкурента. В общем и целом, дело процветало ровно до того момента, пока аж номинальный руководитель группы не стал слишком избирательным относительно заказов. Но скоро и эта проблема будет решена. Вот-вот план, который Оливер вынашивал и разрабатывал последние недели и уже скорректировал в связи с последними обстоятельствами, будет реализован. Круг замкнется, в его руках сосредоточится полный контроль над технологиями, агентами и всей коммерческой деятельностью. «Максимилиан!» — Оливер вызвал охранника к себе в кабинет. Через пару минут вошел руководитель охраны. Высокий широкоплечий крепыш с квадратной челюстью и светло-голубыми глазами ребенка по-военному выпрямился перед столом. «Сколько у нас собрано человек для проведения операций?» «Почти сорок для базы, и еще с десяток отправим работать по отдельным точкам». Отчеканил он таким тоном, словно считывал с листа. «Неплохо, но для гарантии я бы хотел подтянуть еще пару десятков. Сможешь? Бери армейских, если надо, и неофициальных». — Думаю, да, сэр. Займет чуть больше времени, но соберем. — Прекрасно, — сказал Оливер и повернулся к окну. Посмотрел сквозь него на улицу вниз. — Сколько у тебя дежурит около дома? — Четыре человека и я, сэр. — Увеличить вдвое. Времена нынче неспокойные. Проговорил он себе под нос. Глава тридцатая. Дэниел. Апрель 2033 года. База-лимит. Лабораторные помещения. «Ола! С возвращением!» Микаэль склонился над лежащим неподвижно Дэном, проверяя реакцию зрачков диагностическим фонариком. «Пять минут двадцать семь секунд. Отличный результат для первого прыжка!» «Я был мертв больше пяти минут. Больше пяти часов там». Обводя ошалевшим взглядом комнату, Дэниел с радостью отметил, что ничего не изменилось с момента, как он закрыл глаза. Складывалось впечатление, что гайдеры-врачи даже не успели поменять местоположение, продолжая стоять, кто у кровати и кто за медицинской аппаратурой. Он повернул голову вправо и увидел, что Аш уже пробудился и сидел на койке, осторожно натягивая рубашку. Выглядел он слегка помятым и взъерошенным, как после глубокого сна, который пришлось внезапно прервать. В остальном держался весьма бодро. Видно, что не впервой, хоть и двигался слегка заторможенно. Сам же Дэн чувствовал тяжесть во всем теле. Подобное ощущение возникает, когда несколько дней находишься под стрессом, плохо спишь, а в перерывах между этим успеваешь ходить на фитнес. Хотя он прекрасно помнил, что чувствовал себя перед отправлением нормально. Подвигал руками, и костяшки пальцев отозвались ноющей болью в тех местах, которыми он бил Джима. Дэн осмотрел их, ожидая увидеть кровь или раны, но ничего не было. Я же бил его, видел кровь и бегал от пуль. Это было как во сне, самым реалистичным в моей жизни. Боже мой. И сразу же следующая мысль. Позвонить Максин. Я должен услышать ее голос, чтобы поверить, что я вновь на этой стороне. «Давление в норме, пульс в норме, мозговая активность в норме» звучно и ритмично отчеканил Генри, фиксируя показания. «Говорил же, ты прирожденный дайвер», возликовал Гайдер. Дэн вымученно улыбнулся в ответ и начал подниматься. Слава богу, все закончилось хорошо. В этот раз, по крайней мере. В голове волнами накатывали воспоминания о минувших событиях, вперемешку с пережитыми эмоциями и напряжением. Внезапно в глазах помутилось, и ему пришлось уронить голову на подушку, чтобы картинка стабилизировалась. «Опс, эта фантомная волна докатилась. П полежи спокойно несколько минут», — обратился к нему Гайдер. «А как ты хотел? Шестеренки мозга перед полным отключением работают на сверхскоростях, катапультируя тебя в мир чужих воспоминаний, и там ты продолжаешь работать в гиперстрессовом режиме, потому что слишком нестандартный для мозга опыт» как если бы обезьяну, привыкшую работать с палкой, заставили управлять экскаватором. Со временем ты привыкнешь к работе в посмертии, но поначалу для новичков этот новый опыт накатывает, словно девятый вал, прибивая к земле. Сейчас мозг проснется окончательно и устаканит бурю». Он махнул ладонью, и один из ассистентов поднес стакан с водой. «Пей. Это вода с добавлением витаминов и успокоительного». «Не волнуйся, оно не снизит твою активность, но восполнит израсходованную энергию и позволит сконцентрироваться на важных вещах, чтобы чуть быстрее вернуться в нормальное состояние». «Спасибо, Микаэль», — искренне поблагодарил его Дэн. «Правда, огромное спасибо, что вытащил. Я, конечно, не сомневался, но одно дело проснуться после удаления зуба и несколько другое...» По «После смерти, да-да, знаю, знаю». «Я же говорил, ты будешь благодарить. Так все делают», — ответил он с легкой ухмылкой. Как всегда, Гайдер пребывал в чудесном расположении духа. Он уселся на стул рядом с койкой Дэна. Тот вновь приметил на столике черный кейс. «Расскажешь потом, что там видел?» «Да, разумеется. Кстати, хотел спросить, чего ты постоянно таскаешь за собой этот кейс? Что внутри?» Он открыл рот, но голос Аша оборвал. «Дэниел», — строго обратился он. «Отставить посторонние разговоры. Оперативно собирайся, жду у себя через десять минут. Док, проследи, чтобы мистер Даск был у меня в назначенное время». И быстрым шагом вышел из комнаты. «Док, я не ослышался. Думал, с тобой он формально и исключительно на «вы», — сказал Дэн. «У нас все сложно», — отмахнулся Микаэль. «То так, то эдак. Редко, когда его поймешь. Со временем привыкаешь». Он взглянул на часы и бросил ему обычные вещи. У нас почти девять минут. Ну, что видел там? Детали разговора с Ашем можешь опустить. Для меня гораздо важнее твои ощущения и окружение. Это чрезвычайно важно, чтобы по крупицам собирать правила, по которым работает ограда. Боюсь, не хватит и часа, чтобы все описать. Дэн поставил ноги на пол, слегка пошатывало и в животе недовольно урчало, но он ожидал худшего. Правая нога снова заныла, как после длительного пребывания в состоянии покоя. Дьявол, проклятая нога! Осознание, что он вновь калека, неприятно кольнуло сердце. «Ну хорошо, твои первые впечатления, когда открыл глаза. Мне пока этого будет достаточно. Еще успеем наговориться?» Он секунду поразмыслил. «К тому же ты не знаешь, где его кабинет, так что времени хоть отбавляй, пока дойдем». Кабинет руководителя располагался в западной части Яруса на пересечении большой дуги базы и одного из коридоров. Аж нечасто проводил время в застенках. Несмотря на формальную должность, он всем естеством презирал весь этот официоз, высшим проявлением чего считал кабинетную работу и бумагоморание. В этой связи он старался как можно больше времени проводить в полях. Будучи выходцем из элитного подразделения спецслужб, Ему было легко привыкнуть к общей атмосфере центра. Пусть масштабами он ощутимо уступал бывшей штаб-квартире, зато это с лихвой компенсировалось уникальностью и сверхважностью разработок. Случайные люди сюда попасть не могли, потому все сотрудники, до того как узнать специфику их новой работы, проходили строжайшие скрининг и отборы. Аж заранее готовился работать с весьма непростыми людьми, поставленными в такие же непростые условия. Однако вопреки его ожиданиям, малочисленность и всесторонняя развитость персонала в купе с пребыванием в замкнутом пространстве со временем сформировали дружескую атмосферу, царившую на базе. И это, невзирая на то, что работающие тут сотрудники были либо экс-военными и оперативниками, либо действующими учеными и перспективными выпускниками лучших медицинских заведений. Конечно, публика при этом оставалась колючей в силу определенной исключительности, и Ашу стоило немалых усилий заставить этот механизм не только слаженно работать, но и сделать так, чтобы коллектив сплотился и почувствовал важность общего дела, способного изменить мир. Это благотворно повлияло на настроение людей, которые восприняли себя частью одной команды. Он искренне дорожил каждым сотрудникам, знал их привычки, манеру говорить, умел читать мимику, а потому, постепенно ощущая все более возрастающий оптимизм за будущее проекта, с некоторой опаской стал позволять проводить внутри что-то вроде корпоративных мероприятий, для того, чтобы все могли сбросить пар, поболтать по душам и отвлечься от изнурительной текучки. Гайдер приложил ладонь, и дверь отъехала. Скромный по размерам кабинет был немного больше кельи доктора и уж точно уступал по размерам его Вальгринду. Что шло в некоторый контраст с первоначальными представлениями Дэна об этом человеке. Уже в который раз. Видя его одетым с иголочки, он ожидал увидеть как минимум здоровенный шкаф для хранения костюмов и обуви но кабинет был обставлен по-спартански немногочисленными необходимыми предметами мебели. Стол, несколько стульев для совещаний, раковина, узкий шкаф для хранения документов, пара коробок с личными вещами, поставленных в угол. Порядок был подчинен рациональности военного. Туда же по его приказу принесли кровать-раскладушку, визуально уменьшив комнату еще сильнее. Это означало, что Аш отныне стал постоянным жителем подземелья, перекочевав сюда из своего нормального жилища ввиду последних событий. Командир располагался за стильным рабочим столом, выполненным из алюминия. Широкоформатный монитор, вписанный в стильную алюминиевую рамку, казалось, висел в воздухе, а не стоял на почти прозрачной тонкой подставке. На столе, кроме чашки кофе и мобильного телефона, не было ничего. Однако то было мнимым отсутствием, так как благодаря встроенным многофункциональным устройствам этот суперсовременный стол мог обеспечить работающего за ним человека большинством удобств от беспроводной зарядки и виртуальной клавиатуры до отсеков для хранения напитков и быстрого приготовления еды. От внимания Дэна не укрылось и то, что за креслом Аша выделялись неявные контуры дверного проема, который выходил в коридор с другой стороны или же ввел в неизвестное второе помещение. «Удобно, если придется экстренно покинуть комнату», — отметил он мимолетом. Даниэль, Микаэль, это погружение оказалось чрезвычайно полезным», — начал он с места в карьер. «Нам удалось собрать сведения, полностью меняющие дальнейший расклад. Вонг нас предала». На этом слове лицо Гайдера помрачнело. «Параллельно с нашей основной деятельностью она за счет сторонней поддержки неофициально проводила эксперименты, в ходе которых открыла механизм возвращения сознания мертвецов обратно в тела живых. Из того немногого, что поведал Джим, Вонг каким-то образом пересаживает сознание умершего в новую живую оболочку. Что происходит с родным сознанием оболочки, нам еще предстоит выяснить». Оба его собеседника напряженно молчали, ожидая продолжения. За время короткой прогулки до кабинета Аша Дэн постарался передать доктору суть добытой информации. И сейчас, несмотря на то, что у Микаэля, очевидно, скопился миллион вопросов, он пока пересиливал себя, чтобы не начать допрашивать Аша обо всех деталях. Он выглядел замкнутым и подавленным. И Дэн понимал, что больше всего из равновесия его выбила весть о предательстве Алании, ведь именно под ее руководством он начинал здесь. В процессе работы над проектом Гайдер стал ее доверенным сотрудником, профессионалом высочайшего уровня, а потом и полноправным заместителем. Не менее важным было для него и символическое значение работы с ней. Доктор Вонг была его кумиром, живым воплощением светлого прогрессивного ума на передовом фронте науки – Не исключено, что между ними имела место и более интимная связь, что могло добавить пикантности всей ситуации и, возможно, ранило сердце Микаэля гораздо сильнее, чем ее исчезновение. «Джиму удалось спрятать криптекс с огромным массивом данных», — продолжил Аш. «Он показал координаты, и сейчас наши ребята добираются до него. Я полагаю, что через пару часов мы получим новую информацию. Микаэль, дальше очень многое будет зависеть от тебя». Джим был уверен, что именно ты сможешь в них разобраться. Гайдер вздрогнул и, не поднимая головы, угрюмо кивнул. «Я разберусь аж, во что бы то ни стало. Тяжело слышать все это. Джим не мог ошибиться?» Отрицательный кивок. «Ну, конечно, не мог. Сказать по правде, я долгое время привыкал к тому, что мы тут можем отправлять человека в посмертие, но вернуть его назад...» Это пока выглядит слишком тонкой материей, даже для меня. Было бы интересно понять, как же ей удалось. Она допускала такую мысль еще когда мы работали над проектом «Осирис», — откинулся в кресле Аш. Со мной она об этом ни разу не говорила. Трудно сказать определенно, ведь она даже мне не распространялась о многих своих идеях. Алания была приятным человеком и великолепным слушателем, но при этом всегда сохраняла дистанцию. «Истинный п профессионал. Я припоминаю сейчас, что мы обсуждали подобные взгляды считанные разы, за кофе или невзначай». «Исключительно с позиции науки, допуская, что изучение пути возвращения назад видится логичным направлением развития». «Но мы не выходили за рамки теоретических размышлений и под этим подразумевали годы, десятилетия работы». Исходя из того, что сказал Джим о скорости развития событий, кто-то очень влиятельный выделил ей огромное количество ресурсов, людей, оборудования и денег, чтобы ускорить научные изыскания. Но даже с учетом всего этого я не представляю, как ей удалось добиться каких-то практических результатов за такой короткий срок. Это как если бы после формализации трех классических законов механики Ньютон спустя пару лет разработал общую теорию относительности. «Именно. Хорошая новость заключается в том, что немного людей в этом мире могли помочь ей. Основным подозреваемым в данном случае мне видится Оливер, как никто другой, завязанный с нами и имеющий выходы на сильных мира сего. Джим разделяет мои догадки». «А он сам мог все это провернуть?» — встрял Дэн. «Я к тому, что слышу о нем впервые, и имя мне ничего не говорит. У него типа много связей, да?» Я думал, если честно, что ты аж тут за главного. «Все так», — пояснил Гайдер. «Наш общий босс тут за главного по всем стратегическим вопросам, включая бюджет проекта и поиск новых заданий. Он мужик с историей, знает кучу высоких европейских и международных чиновников, в друзьях множество толстосумов. Это он придумал развить, так сказать, коммерческое направление проекта, хотя это и кажется мне диким бредом. Но он не просто функционер». Насколько понял, это у него первого сработала чуйка, что Алания начала играть в темное. «Да, верно», — подтвердил Аш. Оливер позвал меня и рассказал про свои подозрения. Попросил приставить за ней кого-то, чтобы собрать больше данных. И тогда я обратился к Джиму. Закончил он, постучав костяшками пальцев по столу. Он повернулся к Дэну. «Дэниел, наша структура несложная». «Ты уже видел Оркуса. Этот парень больше по тактико-оперативным решениям вопросов здесь, в нашем мире. Работает грубо, но эффективно. Я знаю его лично много лет, поэтому уверен в нем. Гайдер с коллегами за медицину и науку. Мы начинали с доктором Вонг. Она была новатором и нашим головным мозгом. Но с точки зрения ресурсов мы не смогли бы всего этого начать и делать столь продолжительное время без поддержки сверху». Я знаю многих важных персон, в том числе тех, на кого у нас зуб. Поэтому нам нужен был посредник, некто вроде Оливера. Его нашел наш главный спонсор и по совместительству основатель всего этого предприятия. Масло уже свел нас всех тут, меня, Гайдера и Вонг. Он политик и умело поддерживает альянсы с другими влиятельными людьми, которые дают политическую протекцию и не раскрывают нашу деятельность». Он находит нам клиентов, которых я далее проверяю и принимаю решение, стоит ли игра свеч. Вот только не возьму в толк. Маслоу внезапно сделался миллиардером. Откуда у него деньги на сей недешевый банкет?» — осведомился док. Я пока не нашел ответа на этот вопрос, но он меня тоже тревожит. Заначка на черный день, подоил клиентов, или это и вовсе деньги главного спонсора? Подожди, ты опять сказал главный спонсор? — встрял Дэн. — Есть еще кто-то круче Оли? Могу узнать, кто это. — Всегда есть кто-то круче. Таков закон джунглей, — хмыкнул Аш. — Да, у нас есть основатель, но мы можем называть его Мистер Икс, если ты хочешь. Он пожал плечами. Гайдер хихикнул. — Аж, клички вообще не твой конек. — Алания невероятно умный человек, — продолжал он, игнорируя подкол друга. Но изначально открытие феномена по смерти принадлежало другому человеку. Он обладает огромным медицинским опытом, бывший военный хирург. Первым разобрался в том, куда уходят люди, зафиксировал аномалии по всему миру и свел все точки воедино. За много лет построил настолько впечатляющую карьеру, что занимает высокое положение на политическом олимпе, работая в военном секторе. Экспериментальная медицина, биохимия и так далее. «Я не встречался с ним лично, только разговаривал по телефону, но ты должен знать главное. Он здравствует, весьма могущественен, и это он поставил Оливера за главного, дав ему свободу действий». «Не вопрос, но разве не очевидно тогда, что за всем в итоге стоит именно этот ваш X? Сразу вернул ему вопрос Дэн. «Мне кажется, это очень логичным». «По-почему?» — искоса покосился на него Гайдер. «Теперь уже Даск пожал плечами». В шпионских фильмах главный злодей всегда вот прямо вылитый ваш основатель, этокий доктор Ноу, таинственный, всегда в тени, имеет кучу бабок, а потом решает всех уничтожить, ну, из-за договоренностей с другими, какого-то высшего блага или просто из прихоти, разве нет? О, ты прям помешан на этих ископаемых фильмах столетней давности, да? Со всем уважением в голосе поинтересовался Гайдер о его кинематографических вкусах. Дэниэл всегда любил старые боевики и фантастику. Пусть в них и была какая-то детская наивность, а порой и неприкрытая сказочность, но зачастую именно этого и хотелось получить от просмотра, особенно после очередной тяжелой операции. «Хотел бы я, чтобы все было так просто, парень», — аж почесал подбородок. «В твоих словах, может быть, зерно истины, хотя, насколько я знаю, основателя он живет иными ценностями, и его уже мало интересует мирское». «Меня давно смущает характер действий Оливера. Он хочет развивать проект в совершенно неправильном направлении, расширять пул клиентов за счет детей и женщин». «Фу, как мерзко», — высказался Гайдер. «Хочет превратить нас в обычных мерзавцев?» «Похоже на то. У меня с ним тлеющий конфликт, и чувствую, что Оливер был бы только рад избавиться от меня». «Хорошо. А почему его не может тормознуть этот основатель?» «Он же не может не быть в курсе, что у него на территории творится», — не унимался Дэн. «В этом и странность. Только Маслоу имеет стопроцентный выход на него и докладывает обо всех шагах. Возможно, он кормит его дезой уже какое-то время. Или того хуже», — хмуро произнес Саш. «Понимаешь, нам, смертным, к нему не подойти. Сразу пустят в расход и прикроют проект, как будто ничего не было. А у меня здесь порядка тридцати человек». «Я действую, принимая во внимание и их судьбы, жизни их семей». Он вздохнул. «Поэтому я пока не хотел рисковать и самостоятельно искать у него протекции. Я не владею всей информацией о его отношениях с Оливером. До недавнего времени, а именно до прыжка к Джиму, я полагал, что, несмотря на все странности Маслоу, мы все же на одной стороне». «Похоже, с момента твоего похищения ситуация резко изменилась. Я не могу ему дозвониться ни по одному известному контакту. Он в ноте уже третьи сутки. Окружение как один твердят, что он на секретных правительственных переговорах. Я думаю, это чушь, и он что-то замышляет». «Конечно, второй выход имела Вонг», — подумал Гайдер. «С ней он обсуждал развитие нашего проекта с научной точки зрения, его значимость и возможность практического применения». «Верно, я говорю, аж». «Все так, но...» «Да, точно. Мы же не знаем, в итоге жива ли Алания и где она. Джим не успел найти ее. Возможно, нам стоит попытаться». «Я помню, Микаэль, и пробую навести справки через свои контакты. Но она словно испарилась. Нет движения в сети, нет транзакций, имя не всплывает нигде. Он нахмурился, глядя перед собой. Она могла исчезнуть как угодно». «Изменить внешность, имя, гражданство, и теперь найти ее едва ли возможно. Или...» — он покосился на Микаэле. «Мы не можем исключить, что ее давно уничтожил Оливер». Услышав последние слова, Гайдер потупил взгляд. Он не хотел верить, что ее больше нет в живых, и осознание правоты слов Аша не прибавляло радости. «Действительно, даже если она жива, она достаточно находчива, чтобы полностью замести за собой следы». «Тогда, выходит, все дороги ведут к этому Оли», — подытожил Дэн. «Верно, так у нас все устроено. Это создает плюсы в плане простоты организации и минимизирует вовлечение кого-то извне. С другой стороны, я понимаю, к чему ты клонишь. Нельзя было сбрасывать все яйца в одну корзину и замыкать доступ к центру принятия решений на Оливере. Ты, наверное, не удивишься, если я скажу, что доверял ему до последнего, потому что знаю его давно, хлебнул с ним дерьма и все такое прочее». «Да мне, если честно, плевать», — пренебрежительно бросил Дэн. «Был хорошим, стал плохим. Так бывает. Бывает, уродами становятся и куда быстрее. Сперва говорят, беги туда, ты разворачиваешься, а тебе сразу в спину очередь. Знаю. Видел. А он слегка покачнулся на стуле. С другой стороны, замкнутость системы облегчает дело. Ты же с ним напрямую говоришь? С удовольствием потолкую с ним. Зачем он подослал этих уродов пытать меня?» Ну что идем выбиваем из него дурь, валим если надо и ныряем в голову. Выбиваем дурь прямо как в случае с джимом, я так понимаю. что? Гайдер крутанулся на стуле и вылупился на Дена, пока тот судорожно придумывал что ответить. Я чего-то не знаю. ты сказал, что там была просто п -п прогулка. Он не соврал, всего лишь умолчал, что впал в состояние берсерка, пробежал сотню метров под пулями Джима и потом приложил его так, что у того душа чуть второй раз не отлетела. «Твою мать, Дэн!» — вскрикнул Микаэль и схватился за голову. «Я же читал твою медкарту, но не предусмотрел, что это случится уже в первом броске». «Случится что?» «Ну, скажи», — резко подался вперед Дэн. «Хотел сказать психоз, верно?» «Я не имел это в виду», — начал переходить в оборону Гайдер. «Не предусмотрел, док, потому что это, блин, не газонокосилкой управлять», — продолжал повышать голос Дэн. «Как же его достало все это? Он просил не впутывать его в политические интриги. Одно долбаное требование. Опять эти люди прикинулись добрыми, чтобы потом приказать карать виновных с их точки зрения подонков. Впрочем, с этим Оливером он бы сам с удовольствием потолковал в отместку за его пытки». «Я тебе не робот и не подопытная макака. Нажал стрелку влево — получил режим Армагеддона. Нажал вправо — включи режим Дом работницы. Я и так позволил вам усыпить меня. Меня все время терзают мысли, что я сошел с ума, позволив вам сделать это. И после всего ты хочешь сказать, что я псих? Да пошел ты! Я не знаю, как это у меня так происходит. Может, насмотрелся того, как терял друзей. А может, из-за того, что людей убивал. Ты убивал людей, а? Ну-ка, поведай мне». Возможно, это последствия войны, но откуда мне знать? Как будто что-то щелкнуло в голове и меня переклинило. Я не замечаю со стороны, что делаю и как. Просто делаю все как всегда и не больше. Дэн, мы поняли, успокойся. «И у меня не проявилось бы этой херни в очередной раз, если бы вы нормально задание прорабатывали. Как ты сказал, Аш, у нас почти игра в угадайку. Восхитительный уровень тактической подготовки. Говоришь, повезло, что Джим не расплескал мозги мне там по листьям? Ну, просто восторг. А если бы расплескал, проснулся бы овощем? Так вы о людях тут заботитесь. Что они потом в посмертии людей как свиней отстреливают?» «Да, я имел полное право затолкать ему эту винтовку в глотку и проверить, сможет ли он вытащить ее сам!» сорвался на крик Даск, перегнувшись через стол и упершись руками. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица Аша. На висках выступил пот. И вновь тот даже бровью не повел, лишь чуть скривил уголки губ. Ему хотелось вывалить все это еще с момента, когда он поругался с Оркусом во время операции. О том, что он хочет при этом уничтожить непонятно откуда возникающего человека в черном, Дэн решил умолчать, сомневаясь, что их кредит доверия выдержит такое. Хотя Микаэль точно бы не упустил шанса наречь его шизофреником. Тишина в помещении неловко затянулась. Микаэль сидел неподвижно, словно притворяясь предметом интерьера. Казалось, его сейчас стошнит. Не ожидая столь гневной отповеди, он не нашелся, что ответить, и еще сильнее ушел в себя. Аш выждал еще несколько секунд и спросил. «Тебе полегчало? Закончил?» Теперь моргнул уже Дэн. Аш продолжал сидеть подобно камню. Даск медленно отклонился назад и послушно уселся на стуле, сцепив руки на груди. «Допустим», — ледяным тоном процедил он, глядя в пол. «Дэн», — тихо, но твердо произнес Аш, — «спокойно». «Возможно, ты пока еще не понял, но мы здесь не враги тебе. Ты видел, что я отнесся достаточно спокойно к твоему особому состоянию, хотя мог запросто тебя вырубить. Знаю, в твоей жизни случалось всякое, в том числе, когда ты был совсем юный». На этих словах Дэн резко бросил на него взгляд из-под бровей. «А это он откуда знает, черт возьми!» «И я не хочу тебя наказывать за прямое нарушение приказов». «Отчасти потому, что Джима ты бы не убил повторно, отчасти потому, что в глубине души хотел тебя проверить. Джим бы тоже тебя не убил, но твои действия могли сильно навредить всей миссии. Пришлось бы повторно нырять уже мне одному, а это заняло бы время. Я признаю вину за то, что подверг тебя необоснованному риску, но я не встречал еще реакции у людей в посмертии, подобно той, что была у Джима. Он был словно под воздействием чего-то и полностью потерял самоконтроль». «Теперь возвращаясь к тебе. Я неплохо разбираюсь в людях и, как и тогда в больнице, уверен в том, что твои навыки и подготовка могут быть и будут нам очень полезны. Я тогда сформулировал для себя это мнение и остаюсь при нем и сейчас. Как сказал Микаэль, у меня чуйка на подобного рода неочевидные вещи. Ты в одиночку одарил его, уходя от града пуль. Это о многом говорит». Ты внутри повесил на себя ярлык коллеги пережеванного шестеренками войны, а я уверен, что из тебя выйдет отличный боец, быть может не для этого фронта, но для другого, менее зримого, но от того не менее важного. Но чтобы ты полностью раскрыл потенциал, позволь себе довериться мне и Гайдеру, чтобы мы могли направлять тебя и помогать, хотя бы в первое время, пока ты окончательно не освоишься в этой области. Идет? Даск смерил его долгим оценивающим взглядом. «Сейчас самый последний момент, чтобы окончательно решить, я с ними или нет». Он почувствовал, что Гайдер пришел в себя и тоже смотрит на него, но уже с хитрицой на лице. «Мы не желаем тебе зла», — чуть слышно проговорил Док. «Я бы вытащил тебя при любых исходах и впрягся бы за твое здоровье, как за свое собственное». «Идет». Наконец, после минутной паузы, буркнул Дэн, вновь смотря в пол перед собой. «Отлично!» — чуть более расслабленным тоном сказал Аш. «Будем считать, что этот инцидент пока исчерпан, но мы вернемся к нему позже и постараемся научить тебя контролировать свои... способности». Не дождавшись, когда Дэн посмотрит на него, Аш продолжил. Возвращаясь к нашей центральной проблеме, исходя из располагаемой информации, считаю, что перед нами сейчас стоят три ключевых вопроса, которые важно максимально оперативно решить. Кто нас подставил? Связан ли этот кто-то с теми людьми, что пытали Дэна из пропажей Вонг? И что находится в Криптексе? Касательно последнего вопроса, тут самая простая задача. Гайдар, ты должен быть на связи с Оркусом, так как он отвечает за доставку Криптекса на базу. Джим подсказал, где его искать. Судя по его словам, там прорва информации. «Подключай всех, кто потребуется для ее обработки. Возьми Макарова. Нам надо переварить все файлы, от А до Я, не пропустив ни единой строчки текста или кода. Сам Криптекс передай технику. Пусть разберет его до винтика и удостоверится, что мы ничего не упустили. Какие-то предварительные выводы потребуются мне уже очень скоро. Основной доклад должен лечь на стол не позднее завтрашнего дня». «И главное, разберитесь с командой в изобретении Вонг». «Принято, босс», — оцелютовал доктор, полностью вернув себе привычное пофигистическое расположение духа. «Дэн», — обратился аж к Даску, — «для тебя вторая задача. Когда я упоминал о шансах повидаться с одним из твоих приятелей, я не шутил. Мы прихватили с собой труп того верзилы, что болтал с тобой». «Не против сгонять к нему в голову и поискать ответы на вопросы, зачем ему сведения о нас и откуда они знают про меня? Опыт у тебя уже есть, пусть и небольшой, тем более он только что отошел в мир иной, еще не сориентировался и наверняка шокирован. Легкая цель». «Я уж думал обидеться, командир, что ты забыл про него». Хищный оскал появился на лице Дэна. Это задача мне по душе». С удовольствием потолкую с ним в камерной обстановке в преддверии долгого разговора с Оливером. «А ты, да угадаю, навестишь нашего общего друга?» — приподнял бровь Гайдер. «Именно. А аж уже писал на телефоне сообщение Оливеру, требуя встретиться безотлагательно. Уверен, его нет в офисе, но я знаю другое место, где он не может не появиться. Постараюсь перехватить его там». Он взглянул на своих товарищей. «Все задачи ясны? Тогда расходимся». Гайдер покинул помещение первым. На выходе из кабинета Дэн обернулся и неосознанно вздрогнул. Аж сидел неподвижно, наблюдая за ним. Очевидно, он ждал от него какой-то реплики. Аш, сэр...» — замялся Дэн, подобно неуверенному в себе школьнику, которого учитель вызвал к доске в самый неподходящий момент. «Прошу извинить за несдержанность. Накипело». Человек за столом утвердительно кивнул, продолжив смотреть. «Я... я буду там один?» — вновь утвердительный кивок. «В таком случае, если там создаться неоднозначная ситуация, как мне действовать?» После инцидента с Джимом он почему-то боялся озвучить вслух, что хотел бы обрушиться с кулаками на учителя сразу же, как только увидит его лицо что хотел бы сперва выяснить, сколько раз надо ударить по спине арматурой, прежде чем позвоночник превратится в груду разбросанных по телу костей. И для этого ему не требовалось впадать в околобезумное состояние. И в то же время сейчас он хотел прислушаться к совету Аша, продемонстрировать готовность к сотрудничеству, твердо намереваясь завоевать доверие. «Оценивай по обстановке. В случае возникновения необходимости разрешаю применять методы, использованные в ситуации с Джимом». Лицо его оставалось непроницаемым. Дэн приложил определенное усилие, чтобы выдержать его взгляд и не выдать своих эмоций. Когда за ним закрылась дверь, он с явным облегчением выдохнул и снова недобро улыбнулся. Вскоре он получит то, о чем мечтал последние несколько дней.